Глава седьмая. Техномагическая, с легкой примесью религии. Михалыч вернулся довольно быстро. Сопровождаемый Гюнтером он резво семенил по коридору, но, увидев меня, сразу приосанился и принял горделивый вид. «Вот так-то дела надо решать, внучек, учись!» «А чего им ты без дела торчишь? А ну-ка, пошли со мной!» Будешь помогать мне религию в народ нести. Корона, мозг пережала, и ты теперь в патриархе метишь! хихикнул я. Гентар, милок, а организуй-ка нам с этим бездельником по рюмочке на дорожку. Я больше из города, ни ногой! Запротестовал я, подхватывая коньяк с подноса. Хватит, нарезвился. А тебя еще никто с собой и не берет! — салютнул Рюбкой Михалыч. — и больно в высокую политику лезть. — Вот и славно. — Пошли, внучек, проводишь меня. На Дворцовой площади уже дремали Горыныч с Горыней, но дед не стал их пока будить, а кивнул Гюнтеру. — Давай, тащи его, предочи мои грозные. — Кого? — спросил я, но дед только отмахнулся, погруженный в свои мысли. Я пожал плечами и огляделся. Угу, классно. Город просто глаз радует, как я и хотел. Парк уже позеленел, а три эльфийских саженца, выпрошенных у короля Алика, уже метров на двадцать над парком высятся. В театре рядышком начал уже проглядываться классический стиль. Колонны, широкая лестница, самое то. О, а что там дальше за воротами? Ну точно, новые поселенцы начали и там лепить свои домики. Как и предупреждали меня Колэндай с Михайловичем, что обязательно начнутся самовольные постройки, едва место в городе закончится. Эх, эдак год-два при таких темпах и придется новое кольцо стен строить. Бухгалтерия меня живым сожрет. И, кстати, надо бы не забыть сказать Ивану, чтобы он и за стенами планированием озаботился. Мне как попало, не надо, мне улицы нужны ровненькие, четкие. «Государь!» – отвлек меня от раздумий голос Гюнтера. «Отец Пантелей доставлен!» Пантелей Сергеевич хмуро оглядел нас, а потом с вызовом перекрестил меня и в один мах деда и Гюнтера. «А что тут у вас?» – протяжно зевнул Горыныч, широко распахнув пасти. Горыня тоже проснулась, но, сонно улыбнувшись нам, подползла поближе к Горынычу и, уложив головы на его спину, снова задремала. Отец Пантелей повернулся к змеям и нерешительно поднял руку. «Давайте, давайте!» – пригласил я. «Все мы тут свои!» Перекрещенный Горыныч удивленно посмотрел на священника и приблизил ко мне правую голову. Петь, а чего это он рукой машет? Драться будет. Не, успокоил я его. Это Пантелей Сергеевич благословил тебя. Ну, всего хорошего пожелал. А, ладно. Кивнул Горыныч отцу Пантелею всеми тремя головами. Тогда я еще поспим чуток. — Сергеич, — позвал дед, — наигрался уже? Иди сюда тогда, разговор есть. — Ну? — приблизился к нему отец Пантелей. — Я насчет часовенки, что ты у южных ворот строить надумал, — начал Михалыч. — Не выйдет ничего с часовней. — Федор Васильевич, — повернулся ко мне священник, — я улыбнулся успокаивающе и кивнул на деда. «Храм придется строить, милок», — пояснил царь Михалыч. — «город-то растет, да к тому же теперь и тебе с новым чином полегче будет». «А?» «Поздравляю, Сергеевич, буднично сказал дед. «Митрополит ты теперь у нас, надо бы обмыть, примета такая». «А?» «Я говорю», — повысил голос дед. Патриарх всея Руси тебя митрополитом назначил. А ты, ежели туговат на ухо, то поближе подойди. Мне кричать не по чину. А? Пантелей Сергеевич, вмешался я, у нас тут большие перемены произошли, если вы не в курсе. Церковь наша православная независимой стала. Автокефалия. Дед явно наслаждался представлением. «Слышал такое слово, милок?» «А Византия?» растерянно спросил отец Пантелей. «Лучший друг государства, — пояснил я, — и братская церковь». «Церковь наша, независимая теперь!» То ли сжалился, то ли заскучал Михалыч. «Собрались высшие церковные чины, да объявили это. Заодно и патриарха себе выбрали. А уж он и назначил тебя митрополитом. На вот, почитай!» И дед протянул священнику свиток. Отец Пантелей уткнулся в свиток, а я заскучал и подвинулся к Михалычу. «Деда, я пойду, а? Мне Амельяна Кузьмича еще отловить надо, да и вообще...» «Вот проводишь нас и пойдешь», — отрезал дед. «Нет в тебе, Федька, никакой почтительности к государственным моментам». «Не а, деда, а?» — зевнул я. «Нету. Мне и так хорошо». «Я – митрополит?» – закончил чтение Пантелей Сергеевич. «Волга – Донской», – подтвердил Михалыч. «Добавили мы тебе работенки, а? Давай, митрополит, залезай на Горыню, поедем в Путятич с патриархом тебя знакомить. А то как-то неудобно получается. Службу свою церковную служите, а в глаза друг друга и не видели». «Я на этой нечисти?» кнул пальцем в змеев митрополит. — Пантелей Сергеевич, — вздохнул я, — вы же вроде вникли в нашу ситуацию, с бесами ладите. С Сократом у вас чуть ли не финансовые отношения наладились, а тут... — Нечисть, — отрезал он, — пешком пойдешь, — кивнул дед. — Вслед за нами побежишь по земле нашей грешной, а мы уж в небесах порхать будем, а кепташки райские. «Пантелей Сергеевич», – зашел я с другой стороны, – «а вы приглядитесь внимательнее к нашему Горынычу. Ничего не замечаете?» «Серьезно? Ну как же, един в трех лицах!» «Знакомо, да? Может, не стоит так сразу делать выводы? Кто знает, для какой цели сие творение Божие создано было?» «Антихристы!» – устало вздохнул сдавшись митрополит Пантелей. «И это ты нас так обозвал за то, что мы сделали?» – удивился Михалыч. «А я вам расскажу, как мы с моим Горынычем в Царьград летали!» – застенчиво предложила Горыня, подняв головы с Горыныча. «Залезайте, Пантелей Сергеевич!» Помахав ручкой вслед взлетевшим змеям, я повернулся к Гюнтеру. «Не знаешь, где Амельяна Кузьмича найти?» «Мне бы ваши заботы!» – вздохнул он. В «Школе магии и спросите, а мне надо проследить, как там наша императрица Ягута правит». «Удачи!» – сказал я ему в спину и поплелся к новой лестнице с холма. «О, а удобно! И быстро сделали, молодцы! Школа вот она, совсем недалеко теперь». Зиночка поведала, что Кузьмич со своим студентом Кирюхой где-то на полевых занятиях, но обещала передать ему, что я его ищу. А, Иван Иванович не занят! Я вспомнила своей давней затеи. Проходи, Федь! кивнула она на дверь директорского кабинета. Здрасте, Иван Иванович! поприветствовал я дождь бога. Никак не привыкну, что у нас тут боги по-простому так шляются. Как здоровье! Уже хорошо, Федор! Улыбнулся он в ответ. Недельку другую и в полную форму войду. «Иван Иванович, а я к вам с просьбой. Хочу порезвиться немного, кое-кому сюрприз сделать». И я изложил свою идею. Директор Бог усмехнулся, задумался ненадолго и подмигнул. «Думаю, может получиться, феть. Гарантировать не могу, сам понимаешь. Но ты мне доставь все, что нужно, я попробую». Идея была простая, но гениальная, как обычно это у меня бывает. Боловство, в общем-то, но попробовать интересно. Иван Иванович у нас запросто может предметы в пространстве времени перемещать. Ограничено по весу и объему, но неделю назад, например, он мне подогнал в качестве благодарности картриджи для принтеров. Шикарно! А сегодня я попросил его отправить в прошлое лет эдак на 30 назад, бочонок коньяка. Закинет он бочонок, скажем, под дерево какое-нибудь приметное, тут рядом с городом. А я выкопаю выдержанный коньяк. Классно, да? Ну, в любом случае попробовать можно. Потом Михалычу подарю. Или Кощею. Решив немного прогуляться, я поплелся на центральную площадь в обход холма, кивнул стоящим на страже у норы мировида скелетом, И тут круглая дверь норы открылась, и из нее вышла, пригибаясь, Маша. Вид у нее был довольно потрепанный, да еще и одно крыло неестественно торчало в сторону, а кожа на нем висела лохмотьями. — Машуль! — кинулся я к ней. — Что случилось? Ты как? — Все в порядке, месье Теодор! — поморщилась она. — Сейчас в лазарет схожу... «Эй, служивые!» – махнул я скелетом и скинул свой плащ. «Укладывайте Машу на плащ и осторожно тащите!» «Не надо, Теодор!» – отмахнулась вампирша. «Я сама в состоянии дойти до врачей. Я облачком!» «Вот же... А как это тебя угораздило?» «В ловушку попала. вздохнула она. «Шар с шипами большими такой возник внезапно и на нас покатился!» «Я едва успела месье Колымдая и нашего беса в комнату толкнуть, а сама вот замешкалась, ну и...» «Вот же...» — повторил я сочувственно. «Ладно, пойду». И облачко, в которое она превратилась, полетело вверх на холм. «Зараза!» — протянул я ей вслед. «Что-то нам этот день рождения дороговато обходится». Я поплелся дальше и, едва одолев угол холма и выйдя на центральную площадь, наткнулся на Ивана-губернатора, довольно рассматривающего небольшую толпу, собравшуюся вокруг скоморохов. «Здорово, Вань!» – приветствовал я его. «А чего это они тут выступают, Они в парке? У нас же там специальная зона отдыха!» «А они и там, и тут!» – пожал он мне руку. «Отсюда на базарную площадь пойдут!» «А, ясно. Ну, ладно. Ты Кузьмича с Кирюхой не видел?» «Ну, а как же?» – хохотнул он. она в первом ряду, как дети малые представлению радуются. Дармоеды!» «Вот сейчас мы их в общественно полезный труд и запряжем. Пошли!» «Да погоди ты, стат секретарь! вступился за магов губернатор. «Пусть чай досмотрят. Гляди, какие счастливые!» «Ну, хорошо», – пожал я плечами и тоже присоединился к зрителям. «Ну, так себе выступление, на мой взгляд. Да еще и шуточки я не все понимал, но народ веселился вовсю, и успех труппы был налицо. Вот акробатические номера у ребят были на высоте, очень профессионально. А смысл текстовых номеров, песен, шуток от меня в основном ускользал». Ничего, народу нравится, вот и ладно. Когда представление закончилось и толпа стала расходиться, я заорал Маша рукой. «Кузьмич, Кирюха, а ну стоять! Сейчас вас на казнь губернатору поведем! Помочь, батюшка!» Тут же повернулись ко мне несколько мужиков. «А чего они натворили, вражины? Небось, подсуживали? Ну, это... того!» Мужики внезапно замолчали, глаза остекленели, и они, медленно развернувшись, вяло побрели в разные стороны. «Прикольно!» – протянул я и снова махнул магом. «Пошли в губернаторскую, дело есть!» Когда секретарша Клементина организовала нам чай, а Кирюхе – большую ватрушку, Иван разложил на столе гору чертежей и кивнул мне. «Вот все, что есть!» Водопровод пояснил я Кузьмичу, «никак мы не наладим подачу воды на улице. В идеале хочется, чтобы на каждый квартал по пять кранов было, чтобы в любой момент жители могли водички набрать, а не получается. А тут же и подземная река мощная, вообще красота. Там и вода чистая, фильтровать не надо, и наши до нее прорубились, а напора нет». Потом прикидывали, как бы из хопра подачу наладить. А оказывается, тут совсем небольшой наклон имеется и не в нашу пользу. Как ни крути, а без насосов или типа того не обойтись. Вот я и подумал, что может у таких крутых магов, как вы, идея появится. Только... я вздохнул. Сдается мне, что и вам такая глобальная задача не по плечу. Как бы вас Будимир не хвалил. Да оно и понятно, не все подвластно человеку, даже магу. Не умеешь ты, Федька, на слабо брать! хохотнул Кузьмич. Не натурально получается, хихикнула Кирюха. Раскусили меня, развел я руками. Ну так что, посмотрите. А от хопра уже протянули трубы! Принялся за дело Кузмич. Неа! Пробасил Иван. Уже все подготовили, а тут этот наклон и приметили, чтоб ему. Так и отложили на время работы. А городу водичка, ох, как нужна. Помогите, кудесники, а? Вот и хорошо. Кузьмич обернулся к ученику. Как думаешь, стоит ли рекой заморачиваться? Посчитать надо, наморщил лоб Кирюха. Давайте чертежи. Я потянул Ивана за рукав в сторону. Все, процесс пошел, теперь не трогаем их, а только вовремя подсовываем чай и пирожки. С клубникой! Рассеянно уточнил мелкий мах, наклоняясь над очередным чертежом. Да я вас с головы до ног клубникой обсыплю, пообещал губернатор, лишь бы получилось. Мы взяли стулья и, усевшись около стены, наблюдали за творческим процессом перемигиваясь от особо впечатляющих фраз, долетавших до нас, или выкатывая глаза, нарываясь на что-нибудь совсем уж непонятное. «А громадную бочку над городом повесить?» – предлагал Кирюха. али на дворцовой крыше ее расположить?» «Изящества в том нет», – пыркал Амельян. «Да, и не очень надежная конструкция получается». Синтетическая гелетуда порвал Сулеварды, как откиносит. «Воза вернул, растудыть его!» – прошептал Иван, а Кузьмич только не глядя показал ему кулак. «Молчу, молчу!» Мы с Иваном чуть ли дышать не перестали, боясь сбить смыслив этих гениев. Но через полчаса торжествующий вопль Кузьмича оповестил о том, что наши страдания были все же не напрасные. Эврика, мать ее! Всегда в тебя верил, Кирюха! Придумали, подскочил я. Малец на идею натолкнул, с гордостью указал учитель на ученика. Пойти ему великим магом со временем. Ну, рассказывайте, чуть не запрыгал я на месте от нетерпения, только по-простому, без всех этих ваших магических штучек. А денег много понадобится. Тут же уточнил хозяйственный губернатор. «Только на пирожки кирюхи. Ну и что водки для меня, для обмывания?» – хохотнул Кузьмич. «Смотри, дядь Федь!» – поманил меня к столу Кирюха. «Вот это ваша река подземная, видишь? А это система труб, которую вы проложили уже по всем улицам, так?» «Ну, наверное...» Я пытался вникнуть во все эти каракули. «А вот и центральная, большая труба, которую вы в реку одним концом окунули, видишь?» Паренек стал водить пальцем по листу. «Ага. Только не идет вода по трубе, силы не хватает, насос нужен». «Идите на улицу», – приказал Кузьмич. «Сейчас мы вас с насосом познакомим». Учитель и ученик исчезли в магическом портале. «Чего это они?» Поднялся со стула Иван. «Да фих их!» «Пошли на площадь подождем!» «Авось и правда сделают!» Мы переминались с ноги на ногу перед губернаторским крыльцом минут десять. Как вдруг из облачка перехода перед нами возникли мокрые с головы до ног кузьмически рюхой. Довольные, хохочущие, да еще и приволокшие с собой большой метра два в диаметре шар воды. «Знакомьтесь!» – указал Кузьмич на шар, висящий в воздухе. «Великий дух реки Ороша!» «А?», -а – сказали мы хором с Иваном, а на этом шаре вдруг появился глаз, подмигнул нам, а потом из шара вылетели две струйки воды. Одна для меня персонально, другая для Ивана. «Здрасте!» – проворчал я, вытирая воду с лица. «Очень, блин, приятно!» «Ороша!» – окликнул шар Кузьмич. «Вот этот паренек – Федька, а вот тот бугай – Иван. Теперь ты с ними работать будешь, понял?» Глаз на шаре снова моргнул. «Ну и умница!» «Ну, иди, иди, касатик, да не балуй, а служи честно на совесть!» Шар исчез, а я, вытерев рукавом майке лицо, спросил. «Ну, и что это все значит?» «Где у вас тут кран ближайший?» Вместо ответа потребовал Кирюха. «Вот тут, сразу за углом!» Растерянно пробасил Иван и вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами и в свою очередь уставился на Кузьмича грозным начальственным взглядом. «Ну, чего вылупились?» – хохотнул Кузьмич. «Идите за мальцом моим!» «Вода из крана хлестала вовсю!» Иван подставил под нее обе ладони сложенной лодочкой, принюхался, отхлебнул, а потом и плеснул остатки себе в лицо. Эх, получилось! Я правильно понимаю! Я недоверчиво повернулся к ухмыляющимся магам, что вы этого духа заставили на нас работать, и он теперь воду из реки к нам качать будет. Не заставили, дядь Федь! звонко возразил Кирюха. Он нас сам попросил, а мы так и быть согласились. «Умён паршивец!» Кузьмич ласково погладил мальца по голове. «Так ентова духа обработал, что тот чуть ли не в ногах у нас валялся, упрашивая на работу принять». «На работу?» Иван тут же включил губернатора. «А сколько ему платить придется? «Не обеднеете!» Снова хохотнул Кузьмич. «Расскажи им, Кирюха!» «Деньги духу не нужны!» Успокоил Ивана ученик. «Благодарить надо, вот и все! Придете за водичкой, так и скажите крану, мол, великий дух Ароша, а поделись водичкой! А как закрывать кран станете, так поблагодарить не забудьте!» «И все?» – я почесал в затылке. «Никакой подпитки силой или там еще какого магического воздействия?» «Подпитываться силой он сам будет», – посерьезнел Кузьмич. «Прямо с города тянуть станет. Но ты, Федька, не переживай. Ему мало силы надо, совсем кроха». «Но хорошо бы еще», – он повернулся к Ивану. «Раз в год праздник в его честь устраивать. Попить, погулять, в голос имя его восхвалить, поплясать, порадоваться, вот и все». «Да хоть каждый день!» заверил ошалевший от радости губернатор. «Пошли, обмоем ем-то дело!» А я шагнул к трубе и стукнул по ней пару раз. «Великий дух хороша! Спасибо!» «Бульк?» — вежливо отозвалась труба. Обещанные пирожки для Кирюхи мы добыли в великолепном бесе у Сократа, а штоф для традиционного обмывания. Кузьмич, немного смущаясь, запрятал в карман широких штанин. «Вечером, перед сном, сейчас дел еще полно». «А хочешь, я тебе интересную задачку подкину?» Вспомнил я свою идею со старым телефоном. «Тут техника ваша любимая замешана». «Только если ты мне про енте подшипники окаянные расскажешь», выставил условия Мах. «Не осилите вы их с нынешними технологиями, я ведь уже говорил», – пожал я плечами. «Но мне не жалко. Подходи в канцелярию, а я тебе пару-тройку статей и рисунков подберу. А сейчас, гляди, какое у меня чудо-юдо есть!» И я выложил на стол телефон. «И что это за штуковина?» – с любопытством склонился над ним Кузьмич. «Это типа моего смартфона, помнишь же его? Вот». Только попроще модель. А проблема в том, что у него батарея села. То куда села? Блин, пардон. Я быстро снял крышку и вытащил аккумулятор. Вот эта штуковина. И я вдруг осекся. Электричество тут давно знают, но сильно сомневаюсь, что знакомы с вольтами да амперами. А мне ведь не абы как надо, а точные характеристики. Да просто попробуйте ребенку объяснить хотя бы разницу между переменным и постоянным током. Ох, хо Ну-ка. Кузьмич отобрал батарейку, повертел, потом сжал в ладонях, поднес колбу и закрыл глаза. Даже так? М -м -м. А ен -то... А, понятно. А это что за... А зачем так сложно? Он открыл глаза и передал аккумулятор Кирюхе. «Хочешь сказать, что разобрался?» Я недоверчиво посмотрел на мага. «А вот сейчас посмотрим, что мой ученик скажет!» Кмыкнул Кузьмич. «Ну-ка, Кирюха, доложи нам, что вызнать смог!» «Ну, эту штучку накачивают силой, это понятно!» Начал объяснять, вглядываясь в батарейку, юный маг. «Силу ту превращают в маленькую молнию» И впихивают внутрь, уже в виде сжатого сгустка. «Круто!» – восхитился я. «А потом эта сила через вон те железки и уходит в сам прибор», – закончил Кирюха, – по мере ее необходимости. «Вот только от старости, износа эта сила и накапливается плохо», – пожаловался я, – «да и расходуется очень быстро и без пользы». К примеру, если раньше я мог несколько дней этой штуковиной пользоваться, то сейчас пару часов и все. Можете починить». «Мы тебе что, волшебники?» – кохотнул Кузьмич и уже серьезно сказал. «Не сможем, Федь. Я понимаю, что эта твоя батарея делает, но не понимаю как. Поэтому и починить не могу». «Жаль», – вздохнул я, – «а я на вас надеялся». А чего это вы так ехидно улыбаетесь? Мы с Кирюхой, ухмыльнулся Кузьмич, можем не починить, а попробовать другую сделать. Было бы классно, вздохнул я. Только надо, чтобы на выходе, ну, через вон те железочки, сила шла с очень определенными характеристиками. Вот, например, видишь на ней цифры 3,7? Вот это и есть одна из этих характеристик, и она должна быть точной. «Ну, чуть-чуть можно меньше или больше, но совсем чуть-чуть». «Да, это понятно, Федь», – отмахнулся Кузьмич. «Тут главное эти твои циферки уловить, да, Кирюха?» «Надо выход силы снять при максимальной эффективности батареи», – заявил Кирюха. «А она сейчас как раз максимально заряжена», – обрадовался я. «Я как зарядил, так телефон еще не включал». Худесники переглянулись, отобрали у меня и батарею, и телефон, и завели какой-то научно-магический бред, перебивая друг друга и подпрыгивая от ажиотажа на стульях. «Я тебе еще нужен, Федор Васильевич!» наклонился ко мне заскучавший Иван. Я помотал головой. «Ты только не забудь назначить праздник в честь этого водяного, ладно?» «Тогда я пошел!» Иван ускользнул. А эти техномаги-маньяки даже не заметили его ухода. Через пять пирожков и кружку чая они вдруг оторвались от телефона, и Кузьмич подмигнул ученику. «Давай, тащи потолще и самого красного». Кирюха метнулся в угол зала, помахал там руками, будто моль ловил, а потом вернулся, протягивая Кузьмичу разведенные на сантиметр пальцы, между которых... Ничего не было. Во, нормально, сойдет. Кузьмич прищурился, вглядываясь в... в ничего. А потом назидательно произнес. Не пойдет. Вот, смотри, Кирюха, видишь снизу, вот с этого бока пятнышко черное. Видишь? Не заметил, огорченно сказал ученик и махнул рукой, стряхивая это... Да, что бы там ни было. Сейчас на дворе хорошего найду и он метнулся к выходу. «Прикалываетесь?» нахмурился я. «Развлекаетесь?» «Ты чего, Федь?» поднял удивленно брови Кузьмич. «А, ясно. Ты просто их не видишь, Федь. Духи это! Вот сейчас подходящего тебе подыщем, и будет он на тебя пахать хоть целый век». «Коньячку бы!» У меня вдруг снова разболелась голова а мысли стали путаться от напряжения и непонимания происходящего. «Просто сиди и не мешай, я потом все объясню», – отмахнулся Кузьмич. «Ну и ладно, ну и пожалуйста. Не больно-то и хотелось вникать в этот псевдонаучный бред». Прибежал Кирюха, вручил что-то невидимое Кузьмичу, и они снова склонились над телефоном, бормоча то заклинания, то ругательства, попутно делая над ним короткие взмахи руками. Пассы магические. Наверное. Я зевнул, а Кирюха вставил батарейку в телефон, щелкнул крышкой и подвинул его ко мне. «Запускай, дядь Федь!» «Угу». Я нажал на кнопку, переждал несколько секунд загрузки системы и взглянул в привычный светящийся экран. «Работает!» «И насколько заряда хватит?» «Час? Два?» «Он не понимает, Амельян Кузьмич!» Вздохнул Кирюха. «Давай я расскажу». «Ага». «Дядь Федь!» Он повернулся ко мне. «Там, внутри, в твоей батарейке, теперь дух сидит, который силу все время пихает в эту твою штуковину». «Ребят, извините!» Вздохнул я. «Устал что-то, мозги плохо работают после одного тут приключения». «Федька!» Клопнул меня по плечу Кузьмич. — Бери свою штуковину и пользуйся сколько хочешь. Ничего с ней делать не надо, даже благодарить. Ставь мне, Магарыч, Кирюхе еще пирожок и чеши по своим государственным делам. Мне и правда было нехорошо. Похоже, что этот гад Филимон крепко у меня что-то в мозгах задел. Я доплелся как во сне до канцелярии и сразу же вырубился на диванчике и проспал до самого ужина. Зато проснулся свежим и очень даже умным. «Зараза, Филимон! Надо будет магическое обследование пройти! О, у нас же тут два брата-целителя из магической школы практику проходят! Как раз то, что нужно!» «Вы в порядке, Теодор?» – донесся голос Маши со стороны стола. «Сами с собой разговариваете!» А все это из-за вашего ужасного мяса. На морковку налегайте, Теодор, и будет вам счастье. Ты сама-то как, Маш? Я перебрался за стол. У меня регенерация на высшем уровне. Успокоила она меня и со вздохом облегчения оккупировала диванчик. Наконец-то! А телефон, кстати, работал без проблем, причем круглосуточно и без подзарядки. Это уже через несколько дней, немного разобравшись с делами, я потребовал от Кузьмича объяснений их манипуляций. Оказалось, что они действительно запихнули в аккумулятор духа, который теперь и пахал на мое благо без перерывов и выходных. Силу для телефона он тянул прямо из дворца, а на природе из чего или кого попало. Да той силы ему там нужно было капельку. Это я милосердно, коротко вам объяснил, а вот садист Кузьмич закатил мне целую лекцию, в ходе которой я уяснил только, что теперь все работает, и для этого ничего делать не надо. А еще зачем-то подробнее узнал про духов. Я не специально, просто запомнилась, хотя мне это и не нужно. И вам тоже. Но... Из-за обостренного чувства справедливости я все же расскажу. Ни одному же мне страдать от переизбытка знаний. Шучу, не переживайте. С этими духами даже забавно тут дело обстоит. Вот тот здоровый водяной шар, что у нас водопроводом заведуют, на самом деле никакой не дух, а элементаль. Хотя все его именно духом и зовут. Их, как вы знаете, четыре – вода, огонь, воздух и земля. Вот кузмически с Кирюхой и запрягли водного элементаля на нас пахать. А наши юные пожарные Вовка с умилой, те тоже в основном элементалии эксплуатируют, водного и воздушного, вот и все премудрости. А вот с духами там заморочек куда как больше, но я вдаваться в подробности не стал. Есть разумные, вроде нашего Лиховида Ростиславовича и Деда Мировида, хотя и они больше к классу привидений относятся, а не к духам. Или вон у эльфийского леса тоже разумный дух есть. Точнее, этот лес и есть дух. Или наоборот, да, неважно, разумные и неразумные, короче. Вот какого-то подходящего неразумного эта парочка магов мне в телефон и запихнула. Понятно? В принципе, ничего сложного, а главное, работает. Кому в деталях интересно, прошу пожаловать в наше волжбы училище. Там конкурс небольшой, поступите наверняка. А за протекцию потом Михалычу занести, не забудьте. Календарь с Аристофаном, закончив на сегодня походы по подземельям, порадовали меня, что прошли уже больше половины территории. Еще пару дней в таком же темпе, бодро заявил Календай, и мы подойдем к нужному нам объекту. Сплюнь, братан! Аристофан потер плечо. Что-то косяков там меньше не становится. Ладно, пошли за стол, позвал я. Молодцы, ребята. Ужин сегодня подавали тишка до да гришка. В своей военной форме – строгие, тактичные, корректные, даже противно. «Бесчувственный вы все же, Теодор!» – вздохнула Маша, грустно наблюдая за бесенятами. «Ну разве можно так над маленькими издеваться?» «Еще немного осталось!» – покачал я головой, принимая от Тишки тарелку с картошкой и котлетами. «Или от Гришки?» «Аристофан!» «Что твои бандиты о наших мелких бандитах говорят?» «Все ништяк, босс!» Он указал одному из бесенят на миску с хлебом, и тот сразу же метнулся за ним. «Бойцы мои! Реально малых хвалят! Говорят, скоро типа на задание брать можно будет!» «Ну и отлично! Процесс идет!» Важно кивнул я. «Вот и посмотрим, что дальше будет!» «Изверх!» — пробурчала Маша в кружку с чаем. «Аванучек!» — раздался у меня в голове голос Михалыча. «Ты уже покушал?» «Ага!» — включил я связь. «Почти закончил». «А как там мои? Тишенька да Гришенька!» «Работают, деда!» — успокоил я. «Пашут в поте морд своих. Нареканий нет!» «Злодей ты, Федька!» — тут же взвился Михалыч. Но разве можно так над детьми изгалять си? А ну-ка, живо дуй на дворцовую площадь, паразит, мы уже близко. Вот же, отключил я булавку и поднялся, пойду императора Михалыча встречать, поесть не дадут. Я успел откашлять полсигары под закатным солнышком, когда послышались хлопки гигантских крыльев, И два имперских дракона опустились на черный мрамор площади. Покушал, внучек! скатился с горыныча Михалыч. Чай пил, сгущенку не зажали. Все в порядке, деда, не переживай. А раз так за тобой ухаживают, как за принцем каким, то давай, освобождай тишку до да гришку с каторги. Ой, деда! устало вздохнул я. Как слетали? Отец Пантелей, или митрополит Пантелей, аккуратно слез со спины Горыни и, став перед ней, коротко поклонился. «Благодарю, дочь моя!» «Приходите завтра, Пантелей Сергеевич!» – смутилась дракониха. «Я вас над городом покатаю, а вы мне еще про Адама с Евой расскажете!» «Я тебе малую икону святой Ефроксиньи освящу!» — понизил голос священник. — Будешь на шее носить. — И смотри, дочь моя, людей больше не ешь, ибо грех это великий. Горыня закивала сразу тремя головами, а потом задумалась. — А врагов можно? — Только с сильного голода и по необходимости, — разрешил Пантелей Сергеевич. Он еще раз перекрестил Горыню и подошел ко мне. — Познакомились с патриархом? — вежливо спросил я, — проблем не было. — Все в порядке, сын мой, — вздохнул свежеиспеченный митрополит. — А хлопот-то сейчас будет. — Да, Сергеич, — хлопнул себя по лбу приблизившийся к нам дед, — чуть не забыл. Тебе, как местному представителю церкви, теперь надлежит на всех официальных выходах царя-батюшки рядом с ним находиться, дабы показать единство власти и церкви. «Кстати, — закивал я, — очень правильное решение, и как мы раньше не догадались?» «А раньше у нас митрополита не было!» — захекал дед. «Рядом с вашим кощеем! выпучил на нас глаза Пантелей Сергеевич. «А полоумели? Он же суть зло!» Мы с дедом переглянулись и заухмылялись. «А вот ты херувим!» — припечатал Михалыч. Как власть Кощеева церковь твою самостоятельность сделала, так ты не возмущался. Как по Кощеевой протекции тебя митрополитом Донским назначили, и это сойдет. Вместо часовинки малой царь-батюшка распорядился храм отгрохать, так и тут ты не возражаешь. А постоять рядом с троном законного государя нашего, выразить таким образом поддержку церкви власти – так тут тебя крючить начало, как бесов наших перед твоими иконами. Ох, и жук ты, Сергеич! А не в гордыню ли ты впадаешь, ставя себя превыше власти? Той власти, заметь, которая как не пляши, а от Бога, Сергеич!» «Те же кардиналы французские», — вмешался и я, вспоминая три мушкетера, «зазорным для себя не считали при дворе находиться, да мало того». Еще и пахали ударно на благо королевства. Зазнался Сергеевич! горестно покивал император Михалыч. Ну, да бог ему судья. Пошли, внучек, не будем оскорблять своим присутствием такое благостное лицо. Куды нам грешникам на одном поле с самим митрополитом? — Ну, ты чего, Михалыч? — пробурчал смущенный Пантелей Сергеевич. — Федор Васильевич. «Раз надо, значит надо!» «Не подумавший я сказал!» «Единство церкви и власти обозначить не помешает!» «Будь по-вашему!» «Власти и церкви!» Поправил дед и закивал. «Ну вот и молодец огурец! Стоило столько споров на пустом месте разводить!» «Пойду я!» Все еще смущенно прогудел митрополит. «Надо место под новый храм присмотреть!» «Обязательно с губернатором посоветуйтесь!» Помахал я ему рукой след, а Горыня напомнила. «Приходите завтра кататься!» Горыныч же, вытянув среднюю голову на длинной шее, прошипел Пантелею Сергеевичу в спину. «Горыня моя! Понял?» Пока мы с дедом плелись коридорами в канцелярию, я успел ему рассказать о нашем сегодняшнем прорыве с водопроводом. Каламбур получился. Я такой. Умею разбавить строгий стиль хроник легкой непринужденной шуткой. Большое дело сделали внучек. Молодцы! порадовался Михалыч. Вот бы нам магов в город побольше да на службу их пристроить. Да, деда! замечтался я. Сколько бы проблем одним махом решили? А это если только каких не умех! со всего света насобирать, — покачал он головой, — а настоящие маги или уже себе жизнь обеспечили, или вон в академии на окладе сидят. Ну, вот бы и сидели и дальше, только тут, у нас. Оно им надо, внучек, бездельники. — Государь! — в нас едва не вписался Гюнтер, резко вывернувшись за угла. — Держи, Михалыч снял корону с лысой головы и протянул ее дворецкому. Отцарствовался я на сегодня! Кто там следующий? Федора Васильевича, завтра на рассвете жду! Принял корону Гюнтер. Ага, сейчас, прямо на рассвете! хмыкнул я. А что, завтра и правда моя очередь? Коньяк и бутерброды уже подготавливаю, подтвердил дворецкий. Чай и бутерброды, поправил я. Деда! А ты завтра в холм не ходи. Ладно, мне твоя помощь нужна будет. Что ты затеваешь, внучек? Завтра, деда! зевнул я, что-то я уже на ходу засыпаю. А и ладно! согласился он. Выспись хорошенько. А как там тетя Ягута сегодня справилась? Снова зевнул я, поворачиваясь к Гюнтеру. Императрица была на высоте, серьезно сказал он. Впечатлила. Я даже не ожидал, что представительница лесных народов может так мудро и справедливо решать накопившиеся вопросы и, как бы сказал ваш бес, разруливать споры подданных. «Моя школа!» – хихикнул я. Никогда в тете Ягуте не сомневался. Я уже подошел к своей квартире, как меня окликнули из полумрака коридора. «Питька! «Федор Васильевич, путь суды!» «Леший!» Я прищурился, вглядываясь. «А ты чего тут?» «Хозяйка велела передать тебе». Он вытащил откуда-то небольшую склянку и хихикнул. «В благодарность за сегодняшнее императорство!» «Да не за что!» Пожал я плечами. «А что это?» «Редкость жуткая!» Закивал леший. «Я сколько веков живу на свете!» «А такое всего несколько раз видел. Это, Федь, зелье такое!» «А я думал, приправа для рагу!» – зевнул я. «Понятно, что зелье. Чего еще у тети Ягуты быть может? А для чего оно?» «Кто его примет?» – понизил голос Леший. «Тот начнет речь всех животных, птиц и прочих гадов понимать. Понял?» Хозяйка сказала, что тебе оно без надобности, ты же у нас хлопец городской, а вот сынульке твоему, еще не народившемуся, очень пользительным оказаться может. Ну, ладно. Спасибо, Ягуте, передавай. А это от меня, Федь. Он порылся в холщовой суме и выудил большую литровую бутыль с темной жидкостью и подмигнул в благодарность за содействие. «Самогон?» – хмыкнул я. «Да тфу на тебя!» – захекал он. «Настой на осемнадцати травах! Сам собирал, сам и настаивал. Дюже целительной силы водка получилась! В нашей лавке...» – он снова захекал. «Такого не найдешь!» «Спасибо!» – я взял бутыль и сболтнул. «А, кстати, как у тебя с Агриппиной-падловной? Процесс идет?» «Суровая женщина!» – закивал Леший. «Подходящая!» «Ну, ладно!» – снова зевнул я. «Спасибо и спокойной ночи!» «Что-то ты рано сегодня!» – обрадовалась Варя. «Устал что-то, навалилось дел!» «Кушать будешь, Феть? «Не, спасибо, накормили!» – помотал я головой. «Перекурю и баиньки! А, кстати!» Я выложил на стол презенты от лесных обитателей и объяснил, что это такое. «Повезло, Федь!» – серьезно заявила супруга и пошла припрятывать подарки в комод. «Я про такое зелье еще от матушки в детстве слышала, да думала, что сказки это. Видать, угодил ты им, раз на такое расщедрились». Я пожал плечами. «Ну и хорошо». «Поцелуйчики-обнимашки?» Ой, Федь! Она вдруг прижалась ко мне и, обдавая горячим дыханием, зашептала прямо в ухо. Придется подождать теперь, Феденька. Сыночек наш совсем большой стал, все слышит, все понимает. Срам, это! Вот же, загрустил я. Ну, ладно, тебе видней. Только если ты кобель, Варя легонько укусила меня за мочку. Вздумаешь с девками, а ли бесовками какими, похоть свою тешить. Век сгущенки не видать, поклялся я. Тогда байенки. Глава восьмая. Магическая организационная. На завтрак в канцелярии собралась вся честная компания, чего мне в последние дни явно не хватало. «Ну, коллеги», – спросил я, когда мы перешли к десерту, – «какие на сегодня планы?» «Мы с месье Колымдаем в подземелье идем», – пожала плечиками Маша. «Если удачно сложится», – расплылся в улыбке генерал-аншеф, – «завтра-послезавтра дойдем до финишной прямой». «Класс», – порадовался я, – «тогда всеми силами и рванем в последнюю атаку». «Не вздумайте без меня идти, понятно?» «Ба «Да куда ж мы без тебя, внучек?» – Хихикнул дед. «Аристофан!» – отмахнулся я от Михалыча. «А ты в холм не идешь?» «А реально, чуть позже, босс!» Бес слезнул длинным языком сгущенку с пятачка. «Надо еще кое-какие дела типа уладить». «Мне стоит волноваться?» – поднял я бровь. «Да как хочешь, босс!» Ухмыльнулся он, но тут же посерьезнел. Надо пацанов по ваташкам раскидать, которые конкретно на восток идут. Ничего не понял, помотал я головой. Какие еще ваташки? Зачем на восток? Ну ты чего, босс? Удивился Аристофан. Мы же тебе типа говорили. Там все в порядке, внучек. Дед подложил мне на тарелку оладиков. Государственный проект заселения новых земель при государственной же финансовой и военной поддержке. Что-то было вроде, задумался я, Сибирь осваивать. Бакуда получится, босс, пожал плечами бес. В идеале, дополнил Колымдай, запланировано дойти до самого Восточного моря, но процесс это неспешный, не на один год. брр потряс я головой. А что за ваташки? Зачем бесы? Крепко вам, Теодор, этот Филимон врезал, вздохнула Маша. Ничего не помните? Да и это ваше мясо. Клич мы бросили внучек, пояснил наконец-то Михалыч. Мол собираются мужики в ваташки и идут себе до да семьям своим новые земли присматривать и застолбить. Мы им помощь всяческую оказываем, провиантом поделились, с карбом оружием. А пацаны мои, босс. Тоже взялся за пояснение Аристофан. Чисто для разведки и связи. Типа если вдруг наедет кто на отряд, братан тут же к нам за подмогу и поднырнет, да обратно скелетов и доставит. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а протянул я. Ну да, помню, обговаривали это. Так может, мы сразу мужиков шмат разумом перебросим, хоть на Аляску. Не надо, босс», — покачал рожками без Пусть реально пути пробьют, с землями познакомятся. «Постепенно продвигаться будем, Федор Васильевич», – подтвердил Колымдай. «Так вернее будет, да и нам спешить некуда». «Ладно», – махнул я рукой, – «делайте фиг с вами. Я сейчас к Гюнтеру схожу, проблемы мелкие разгребу, а потом, деда, я повернулся к Михалычу, рванем с тобой в Академию магов». Будем уговаривать их на нас поработать на постоянной основе. Пантовые они, блин!» – поморщился Аристофан. «Типа куда ни нафиг, какие мы крутые! Фиг ты их уломаешь, босс, к нам присоединиться!» «Ну вот, смотаемся с Михалычем и посмотрим», – пожал я плечами, – «как получится. Если что, и без них переживем. Но хотелось бы все же хоть на договорной основе как-то к согласию прийти». Может график составят, кого к нам на время откомандируют, а мы им за это платить будем. Умеете вы, Теодор, на свою голову проблемы находить. Поднялась из-за стола Маша. Пойдемте, месье Колымдай, ваши мальчики уже ждут нас. А что-то я сегодня Тишку до да Гришку не видел. Оглянулся я по сторонам, когда вампирша с генералом вышли из кабинета. Деда, ты их хоть кормил сегодня? «Иди ты знаешь, куда, внучек!» — взвился тут же Михалыч. «Вот как только совести у тебя хватает, Федька, такие вопросы задавать, после того, как ты моих маленьких на бесовскую каторгу загнал?» «Пацанчики, у меня, босс!» — влез Аристофан. «Типа работку я им реальную подогнал, через часок освободятся!» «Ну и хорошо, я тоже поднялся из-за стола». «Я тогда к Гюнтеру, а ты, деда, далеко не убегай, я скоро». «Чтоб тебя, Гюнтер, тот в темном уголку зажал, да хорошенько так!» Пробручал мне дед вслед, но концовку я уже не услышал, выйдя из канцелярии. Нос одрогнулся и сплюнул. «Бутерброды сначала или дела, государь?» Поинтересовался дворецкий, когда я удобно расположился в кресле Кощея. «Совместим полезное с приятным», – потер я ладонями, – «и чай». А вот дел, к моему великому удивлению и огромной радости, оказалось совсем немного. Пришлось только подписать пачку указов, и все. За эти дни, в ходе нашей военно-политической деятельности, будь она неладна, накопилась куча документов, которые надо было просто утвердить, одобрить и завизировать, чем я и занялся. Держа в одной руке бутерброд, а в другой фломастер. Фломастер иногда приходилось откладывать, чтобы хлебнуть из кружки, но зато и тяжелой печатью орудовать не пришлось. Гюнтер заботливо взял эту обязанность на себя. Все! устало вздохнул я, когда чай бутерброды и бумаги закончились. Какие будут распоряжения, государь! Коротко поклонился дворецкий. Бди! приказал я. Я сейчас с Михалычем к нашим магам смотаюсь, а дальше видно будет. Вызови в канцелярию Ивана Ивановича из магической школы, и если найдешь, то и Кузьмича бы еще». «Полк солдатиков взяли бы с собой, Федор Васильевич», – покачал он головой. «Мало ли что. Да я же не на войну иду», – отмахнулся я. «Просто поговорить, посоветоваться, сделать предложение и все». «И все». Вздохнул мне в спину Гюнтер. Когда я доплелся до канцелярии, Иван Иваныч и Амельян Кузьмич уже вовсю наворачивали мою сгущенку, удобно устроившись за нашим столом. «Ну, конечно!» – проворчал я. «Как поработать?» «А как сгущенку, так тут, как тут!» «Сандузский алгоритм на десять часов!» Понятливо кивнул Кузьмичу директор школы. «И как следствие синдром кора «По седьмому вектору», — согласился Кузьмич. «Одни умники вокруг», — вздохнул я, — работать некому. «А чё ты нас высвистал, Федька?» — запихнул в рот ещё один оладик Кузьмич. «В ваше училище визит хочу нанести». А вы мне нужны, как люди, хорошо ознакомившиеся с городом и вообще нашей жизнью. Поехали!» «Да дай ты поесть людям!» – возмутился Михалыч. «А то и сам садись да перекуси маленько». «Да мы уже закончили», – поднялся Иван Иванович. «Отлично! Я достал шмат разум. Подходите поближе ко мне». «Федька, ну ты чего?» – удивился Кузьмич. – али мы в свою «Альма-Матер» без твоего пинчуги коробочного не попадем? – Да, как скажете. Я запихнул коробочку в карман. – Давайте тогда прямо к Будимиру Астрагоновичу, а там видно будет. – Погодите, – попросил Михалыч. – Топорик только прихвачу и полетели. – А где, кстати, ваше училище находится? Я что-то и не в курсе совсем, знаю только, что на юг от нас. «В степях они хоронятся возле белой вежи, внучек!» Вернулся дед. «Ну, все готовы. А чего тогда сидим без дела? Поехали!» «Здрасте, Будимир Астрагонович!» «Сразу приступил я к делу, едва мы вынырнули из облачка перехода в кабинете мага. А мы к вам с предложением!» «И не только!» Михалыч поставил на стол к рынку. Сгущеночка к чаю!» То ты, Федор Васильевич, еще надумал. Будимир одобрительно поглядел на рынку. Хочу ваш коллектив вовлечь в общественную деятельность на благо государства, выпалил я. На финансовой основе, разумеется. Как нам лучше с ректором поговорить, или вы сразу со зовете? Вот не тебе, вздохнул старый мах. Пошли к ректору. Зайдя в ректорский кабинет, мы с дедом сначала вытаращили глаза, а потом переглянулись и хихикнули. Этот начальник училища меньше всего походил на мага. Ну, то есть на местного мага. А вот классический европейский маг из него получился отличный. Мантия до полу, широкополая шляпа с вытянутым остроконечным верхом, большой посох в руке, ну и длинная борода. «Гендальф, блин!» В общий стиль волжбы училища он не вписывался совершенно. Зато гонора у него было! «Кого это вы приволокли?» Поморщился он вперев взгляд в Будимира. «Нам и своего отребья хватает!» «Сдурел, милок!» Даже открыл рот от удивления дед. Али с годами мозг у тебя напрочь высох!» — А ты молчи, Михалыч, — рявкнул ректор, — не с тобой разговариваю. — Это друзья наши, — начал осторожно Иван Иванович, но этот псевдосаруон не дал ему договорить. — тут такие не требуются. Почему заявились без предварительной записи? Никакого уважения к высокому званию мага и лауреату венецианского конкурса на титул «Лучший волшебник Европы». «Лучший волшебник?» – хихикнул я. «Это конкурс красоты такой». «Ах ты!» Лицо ректора пошло красными пятнами, и он вскинул руки. «Ой, мись косатик!» – шагнул вперед дед и нахмурился. «Ты ручонками-то не маши, не маши! Чай не носи на косе!» Говорят тебе, по делу мы. Вот и встречай гостей дорогих, как испокон заведено. «Господа, господа!» — попытался вмешаться Будимир. «Да у меня три степени магистра!» — завопил ректор. «Еще бы я перед какими-то там бродягами кланялся!» «Не перед какими-то!» — поправил я. «А перед официальными представителями императора Кащея!» Может быть, постараемся успокоиться и поговорить, как цивилизованные пошли вы вместе со своим уродом-императором отсюда! Похоже, ректор совсем потерял голову. Да, мне стоит только пальцем шевельнуть, и никто про вас больше не вспомнит. А вся европейская общественность меня поддержит. Да ты охренел, козел! не выдержал и я. На кощея тянуть. Гонору много, а ума совсем нет. Дед повернулся к Будемиру. «И где вы только такого придурка нашли на свою голову?» «Придурка!» – заорал ректор и вдруг вытянул вперед руки. Я, толком не понимая, что происходит, на полном автомате шагнул, загораживая деда, а из рук этого евромага вырвалась толстая молния и ударила мне в грудь. «Нет, больно не было, ну ни капельки». Помните, я защитные антимагические медальоны нашим змеям у Виторамуса выклинчил? Во-во! Их же три было. Два я драконам на шее повесил, а третий себе взял. Да и благополучно забыл про него. Только медальону было глубоко, безразлично, помнил я о нем или нет. Он просто четко выполнял заложенные в него функции. Вот и все. Молния – это же быстро, верно? Вот и я ничего толком разглядеть не смог. Так, мелькнуло что-то ко мне и обратно, и все. И где вы такого придурка нашли? повторил Михалыч, разглядывая горку пепла на полу и лежащую рядом остроконечную шляпу. Европы, Европы! Помогли они ему, вот тож. Да! Будимир переглянулся с Иван Ивановичем. А пиццовет придется такие созывать. «Прошу, господа, пройти в актовый зал. Сейчас соберем коллектив на внеплановое совещание». «У нас его не любили», – шепнул мне на ходу Кузьмич, когда мы спускались по резным деревянным ступеням на первый этаж. «Вернулся с очередного симпозиума в Лондоне, и как подменили его?» «Ну, он же сам виноват, да?» «Вы же все видели, что он в меня первым молнией пульнул, а я только защищался!» «Все в порядке, Федька!» – хлопнул он меня по плечу. «Вас никто и не винит! А может и наоборот, потом спасибо скажут!» «Все, пришли!» «Коллеги!» – начал совещание Будимир. С прискорбием вынужден сообщить, что наш дорогой и горячо любимый ректор скоропостижно скончался. «Инфаркт миокарда», – удачно вставил я цитату из фильма и показал преподавателям ребро ладони. «Вот такой рубец!» «Будем это считать официальной версией», – кивнул Будимир. «Так в протоколе и запишем». Актовый зал был светлый, какой-то нарядный. Стены и потолок покрывала затейливая резьба, а на длинных лавках чинно сидели штук сорок магов-педагогов и внимательно смотрели на нас, расположившихся за длинным столом на небольшом возвышении. После подлого нападения на нас ректора у меня было несколько минут, чтобы обдумать новые обстоятельства в деле училища, и, думаю, во мне опять сработала эта сила, закачанная в меня кощеем. Я кардинально переработал план и начал действовать. Встав и обогнув стул, я обратился к залу. «Дамы и господа, вы меня все знаете, представляться не буду, чтобы не терять времени. Ну а дедушку Михалыча в нашем царстве-государстве любая соба, любой малец знает». «Ну а то», – хохотнул зал, – «знаем, Вестима. Давай, выкладывай что там у тебя, а то скоро вторая смена начнется». «Коротко говоря, дорогие маги, с вашим училищем сейчас сложилась крайне сложная ситуация. Если раньше вы находились на нейтральной, так сказать, территории, маскируясь ото всех, то сейчас ваше училище оказалось на наших землях, и это многое меняет». «Что ты затеял, Федор Васильевич?» – прогудел у меня за спиной Будимир. «Да не то чтобы затеял, – протянул я». Просто училищу придется придать официальный статус. Ну, не получится вам дальше нейтральными жить, понимаете? Или вы живете и работаете в нашем государстве со всеми вытекающими правами и обязанностями. Или... Не тяни, Федька! Подбодрил меня Кузьмич. Или... Или вам придется искать место для работы где-нибудь за рубежом. Попытайтесь понять. Нейтральной, независимой силы ни одно государство внутри себя не потерпит, это и ребенку понятно. «Да ты, парень, выгнать нас хочешь с насиженного места?» Поразился крепкий такой мужик, сидящий в первом ряду. «Не хочу!» – отрицательно помотал я головой. «Мне ваше училище нравится, и народ у вас хороший, наш. По мне, так у нас может быть долгое и плодотворное сотрудничество». «Не юлите, Федор Васильевич!» – попросила строгая, жутко худая дама в очках. «Мы не дети. Давайте говорить прямо». «Хорошо. Я вам предлагаю принять официальный статус государственного учебного заведения с финансовой поддержкой власти. И сразу оговорюсь, мы полностью ваши потребности не покроем, слишком накладно. Поэтому вам придется скорректировать учебный процесс так, чтобы хватало время и на прибыльную работу на пользу училища. «Во заплел!» – восхитился крепкий мужик из первого ряда. «Даже я ничего не понял!» – покачал головой Михалыч. «Весь в меня внучек! Моя школа!» «Да тут все просто!» – отмахнулся я. «Учите на здоровье своих гениев, а в свободное время мы будем вас нанимать для выполнения каких-либо работ» с которыми сами справиться не можем, да и ученикам вашим работу найдем, а полученный вами доход пойдет в ваше училище, и тут уже именно вам виднее, по каким статьям вы денежки раскидаете, ну где на еду шкалерам, где на зарплату преподавателям, а где и на банальный ремонт. Я упрощенно, конечно, но в целом как-то так». «А оно нам надо?» – удивился все тот же мужик. «Кому-то и надо», – пожал я плечами. «А кому не надо, тот пойдет в другие края счастье себе искать. Вы просто поймите, что прежнее существование вашего училища закончилось. С сегодняшнего дня вы или с нами, или где-нибудь далеко отсюда, без нас. И еще поймите, дамы и господа, я не запугиваю, ни в коем случае не угрожаю, просто порядок должен быть» как и всеобщее и безоговорочное подчинение законам той страны, в которой вы живете. Коллеги, встал из-за стола Будимир. Тише, пожалуйста. Не совсем ясно, что хочет от нас Федор Васильевич, представляющий официальную власть страны, но основные его требования понятны. Дозвольте, я от имени нашего коллектива сделаю некоторые уточнения. Спасибо. «Я вам в деталях рассказать не смогу», – улыбнулся я магу. «Но детали мы все вместе потом проработаем. А пока, как вы правильно сказали, нам надо с основными принципами определиться». «Я так не говорил», – погрозил мне пальцем Будимир. «Но в целом согласен. Слушаем». «Ну, во-первых…» – на секунду задумался я. «Нам нужна ваша поддержка в тяжелые для государства времена». «Я сейчас не только про военные действия, но и про различные природные катаклизмы. Я знаю, что ваш устав не позволяет вмешиваться в мирские дела, эм, в дела не магов, но в этом устав придется изменить». «Тише, коллеги!» — повысил голос Будимир, перекрикивая поднявшийся шум. «Давайте дослушаем до конца, а уж потом...» «В жаб их превратим!» Хохотнул кто-то. Вы как дети малые, вздохнул я. Неужели вам воевать хочется? Одна ваша сотрудница богиня недавно тоже повоевать с нами решила. Вы в курсе, конечно. А вот мы только дружбы хотим, сотрудничество, плодотворной работы на благо всех. И за это вы нас в жаб превратить хотите? Мы компромисс ищем. «Подходящий для всех выход из сложной ситуации, а вы?» Я разочарованно махнул рукой. «А давай повоюем, Федь!» Громко на весь зал зашептал Михалыч. «Сами порезвимся, да и Кащеюшка, вечно скучающий, нам спасибо скажет». «Дедушка Михалыч!» Укоризненно протянул Будимир. «Давай серьезно!» «Так вы же сами серьезно не хотите!» Сплеснул руками дед. «Или вы думаете, что Федька мой шуточки тот с вами шутит?» «Давайте я вам коротко изложу, как я вижу ситуацию», – быстро вмешался я. «А вы все обсудите, потом посидим вместе, прикинем, коррективы внесем и разработаем план действий, который будет устраивать всех». «Давайте послушаем, коллеги», – призвал к тишине Будимир. «Я хочу, чтобы ваше учебное заведение, – начал я, – Не пряталась где-то по пыльным уголкам страны, а наоборот, было у всех на устах. Чтобы любой мальчуган или девчонка мечтали попасть к вам. Чтобы любая иностранная магическая академия люто завидовала вам. «Да мы поняли, паря!» – добродушно прервал меня мужик из первого ряда. «Выкладывай давай, что ты там придумал?» «Надо нам с вами совместно работать, вот и все». Вы сейчас спрячетесь, уж, извините, в собственном соку варитесь. Самый настоящий застой и одно только развлечение, интриги и внутренние разборки. Считаете это достойно настоящих магов? Вы нам еще пальчиком погрозите, хмыкнула та строгая дама. Ай-яй-яй, как нехорошо. Что конкретно вы предлагаете? А давайте перебирайтесь к нам, рубанул я. Всем вашим училищам Хотите, мы вам в городе место выделим. Или присмотрите себе землю рядом в лесу или в поле, например, около реки. Да где вам удобнее будет? Мы вас в любом решении поддержим, а заодно проведем и реорганизацию, поработаем над новым уставом, прикинем пути развития и взаимодействия. Будете вы не на отшибе жить и работать, а в культурной столице страны. «А на какие это работы ты нас запрячь, надумал?» – прищурился вредный мужик из первого ряда. «А на любые!» – широко улыбнулся я. «А если серьезно, тут внезапно оказалось, что нашей армии необходима магическая поддержка. А у вас же спецы, ух какие!» «Или в том же городе очень много небольших проблем постоянно возникает. Тут и ваши ученики запросто справятся». И копеечка от их работы училищу пойдет, и им практика, да и вам всем уважение и благодарность. Да, вон вы у Амельяна Кузьмича спросите. Он вчера со своим учеником очень сильно помог городу, теперь их у нас на руках носить готовы. Хорошую деньгу загреб Кузьмич, поинтересовались из зала. Не догадался, развел он руками. «Увлекся поставленной задачей, и вот...» «А мы тебе орден дадим», — горячо заверил я, «а Кирюхи — медаль». «А училищу фигу с маслом», — понятливо кивнул зал. «Так мы пока с вами еще ни о чем и не договорились», — ухмыльнулся я. «А вы давайте приходите к нам в гости всем педагогическим составом, да и лучших учеников с собой берите, посмотрите, как мы живем». А Амельян Кузьмич с Иваном Ивановичем вам все покажут и расскажут. «Предлагаю», – выступил вперед Будимир, – «не отнимать больше время у наших гостей. Основное мы услышали, а будут вопросы, уточним позднее. А пока посидим, подумаем, посовещаемся». На том и порешили. Мы с дедом умчались домой, оставив магов совещаться, но я был уверен, что наши союзники в училище, Будимир Кузьмич и Иван Иванович, склонят на нашу сторону большинство. Мне эти все маги особо тупыми не показались, а значит, можно надеяться на взаимовыгодный вариант. Ну, подождем, посмотрим. Внучек, я тебе нужен сейчас. Заискивающий посмотрел на меня дед, когда мы вернулись в канцелярию. «Хочу к ягутушке своей на часок-другой смотаться. Нехорошо как-то вчера получилось. Не обижается ли? Выдай мне шмат разум, Федь, а сам иди оладики треской. Вон они в миске рушником накрыты, а сгущенка тоже на столе». «И когда ты с оладиками успеваешь?» Восхищенно протянул я и достал шмат разум. Только ты, правда, недолго, ладно, деда? Мало ли что. Вон как день хлопотно начался. Дед умчался на старческих крыльях любви в леса, а я, разрешив дизелю запустить генератор, чтобы не скучал, подтянул к себе миску и задумался. Училище, училище. Никуда они не денутся, переберутся к нам. Может быть и не всем коллективам, но наверняка большинством. А с другой стороны, если и закапризничают, то и не беда. Перетяну желающих, да открою свою академию, даже еще лучше будет. Хотя там коллектив уже сложился, учеба налажена. Ладно, че без толку гадать, видно будет. Но в любом случае надо менять всю нашу государственную систему образования. И момент удобный, и время пришло. Вот только вечная это у нас проблема где верных людей взять. Я так думаю, что в самом училище тоже надо ректора со стороны назначить. С нашей стороны, разумеется. Тот же Будимир у них уважением пользуется и мог бы потянуть ректорскую работу, но мне не нравилось, как он постоянно увиливал от внутренних разборок. То есть тактика правильная, но для рядового сотрудника, а вот ректору такое не подходит. Да и вообще, если мы берем заведение под свое крыло, то и начальника должны сами ставить. Ну и отлично. Вот только кого? Босс, прервал мои размышления Аристофан, заходя в канцелярию. А я тебе типа подарочек придаранил. Заноси, братва. Шестеро скелетов, цокая по граниту костяшками и оживленно клацая челюстями, стали затаскивать в кабинет нечто большое и блестящее. «Статуя? Ну точно!» «Ништяк, босс!» – гордо указал на нее Аристофан. «Реально клевая штуковина, да?» Это была девушка. Явно из золота, немного ниже моего роста. Она стояла, держа в одной руке копье, а другую немного забедя за спину, приготовившись к броску. Только это была совсем не какая-нибудь там древнегреческая красотка. Она смотрелась обычной нашей девчонкой, каких по городу сотнями носятся, только очень строгой и сосредоточенной. Ну и не туника на ней была, а простое платье, правда, не по нашей моде. Слегка ниже колен. Но в целом приятная девчушка, хотя и с оружием. «Где это ты ее урвал?» – закончил я созерцание. В холме, босс, пожал он плечами. Там же уже падла в наш мон наводит, все ништяки в тетрадочку записывает. А я тут эту деваху заприметил, и пока ее на учет не поставили, тебе и притащил. Ништяк? Угу, спасибо, симпатично. А если что, так реально и распилить можно, да продать. Да ну, красоту такую портить. Вот только куда ее поставить? «Можно в центре, босс, или, чтобы не мешалось, вон в твой угол поставить за монитор». «Угу, а потом придет Варя и будет меня пытать, с чего это я на какую-то девицу любуюсь, а даже на столе фотки самой Вари нет». «Реально это ты накосячил, босс», – покачал головой Аристофан. «Портрет Варвары Никифоровны надо без базара тут заиметь». «Заимею». Ох, а вдруг Агрипина падловно к нам нагрянет. Сразу же в оборот возьмет за расхищение государственного имущества. Блин, огорчился бес, в натуре прибьет. Что-то я не додумал реально. У него был такой огорченный вид, что мне стало его жалко. Все в порядке, Аристофан. Давайте тащите ее в комнату, в которой я раньше жил, пусть там и стоит. Туда все равно никто не заглядывает. А мы будем изредка ходить и красотой любоваться. Спасибо, Аристофан. Классная статуя. Искусство самое настоящее. Ниш так босс! повеселил Бис и кивнул скелетом. Мама, пацаны, тащим деваху вон в ту комнату. Когда статуя была перемещена, я поблагодарил скелетов, и они умчались куда-то по своим делам. А я подвинул к Аристофану миску с оставшимися оладиками и сгущенку. Как там в подземельях? Все путем, босс, — ухватил он миску. Реально день-два и корона наша. Сегодня там потише. Колымдаю кирпичом по черепу засадили, а Машку за ногу тяпнули, а так тихо. Метров на сто сегодня уже продвинулись. Ничего себе! Покачал я головой и горячо порадовался за себя, что мне в подземелье хода нет. А гад этот Филимон не появлялся. «Да кто его, босс?» – протянул бес. «Пойми их зательников, кто именно и что конкретно вытворяет. Да пофиг, босс. Нам-то какая разница, от кого отбиваться?» «Ну, ладно. О, слушай, дело есть». «Я тут хочу магическое училище к нам перетащить, а у них как раз их ректор того. Умер внезапно». Аристофан хихикнул. «Прямо внезапно? Ты постарался, босс?» «Ну, не специально. Так получилось». «Ништяк. А что мне делать надо?» «Понимаешь, надо нам туда своего начальника посадить. Есть у тебя на примете такой бес вроде нашего Виторамуса». Не бандит, как твои изверги, а вполне такой интеллигентный бес. Грамотный, рассудительный, чтобы с педагогическо-магическим коллективом справился. Вот ты босс, задумался Аристофан. Это как бы бойца подыскать, а так... Ой, есть! Есть такой кадр! Тебе сюда его доставить? Да ешь сначала, подмигнул я. Молодец! Когда Аристофан умотал за своим интеллигентом, я плюхнулся на диванчик и задымил сигарой. Ну, будем надеяться, что мой бес грамотного специалиста подыщет. А вот кого в министры выдвинуть? Роман Викторович, наш главный ученый, он у нас очень умный, это точно. Вот только... не потянет он такие масштабы. В лаборатории он отлично руководил, с Академией наук справляется вроде бы. А выдвину я его в министры, а ну как не осилит, и работу завалит, и все равно кого-то искать в академию вместо него. Нет, работает, вот и молодец. Пусть дальше своих ученых гоняет. А кого тогда? У нас тут ученых раз-два и обчелся. Ученых, ученых. Ха, а чего я на них зацикливаюсь? Беса, совсем не мага. Ставлю же руководить училищем, так почему министерством обязательно ученый заведовать должен? Ну и отлично. Угу. И где я этого неученого возьму? Опять Аристофана просить? Не, хватит нам пока бесов на руководящих постах, не поймутся. Нужен человек такой, чтобы перспективы видел, вникал во все, да при случае мог подчиненным по ушам надавать. На путь истины наставить. Эх, я бы от совета сейчас не отказался. Только даже мой Михалыч и тут бросил меня одного в трудную минуту. Ладно, подожду, когда он в волю со своей ягутой намилуется. Ягутой? Ягута! Вот кто мне нужен! Дама, она у нас строгая, свою лесную братью в железном кулаке держит. В магии разбирается. Да и вообще... «Рассудительная, умная. То, что надо. Ура!» «Деда!» — схватился я за булавку и хихикнул. «Не отвлекаю!» «Да, я уже собираюсь домой, внучек!» — отозвался он. «Сейчас ягутушка тебе корзинку с дарами леса соберет и прибуду!» «На кедровых орешках дары!» — фыркнул я. «Деда, ты тетю ягуту с собой захвати. Есть у меня для нее жутко важное предложение». Ей понравится. А мне понравится? Что ты там опять задумал, Федь? Вздохнул Михалыч. Жди, скоро будем. Государь, вошел в канцелярию Гюнтер, бардак. Прибыла целая делегация из Волжбы училища. Ходят, высматривают все у нас. Велите в подвалы всех кинуть, а на рассвете казнить? Чуть позже кивнул я. «Все в порядке. Это они просто место себе присматривают, к нам переезжать собираются». «А нужны ли они тут?» вздохнул дворецкий. «Мало нам проблем». «Счастья своего не видишь», ухмыльнулся я. «Среди студентов училища в основном мальчики». «Не подумал», повинился Гюнтер. «Пусть уж переезжают, раз надо». «Как они закончат?» Тормозни Будимира, Ивана Ивановича и Кузьмича, скажи, что я их жду. Будет сделано, государь, — откланялся он. А я пока докурю в тишине и покое. Ох, сейчас и начнется. Босс, — зашел в канцелярию Аристофан, — не занят. Интеллигента своего привел. Я затушил сигару и перебрался за стол. «Давай, хвались». «Не, босс», — помотал он рожками, — «тут к тебе наши пацанчики по реально конкретному делу». «А?» «Замаливай, братва!» Он открыл дверь, и передо мной вытянулись по стойке смирно Тишка до да Гришка, все в той же форме лейб-гвардии канцелярии. «Ох», — вздохнул я, — «что вы опять натворили?» «Не-не, босс», — замахал лапами Аристофан, — Все ништяк, без базара. Просто, пацаны, тебе конкретную уважуху оказать захотели. Давайте, мелкие, действуйте. Тишка да Гришка кивнули синхронно и, положив на стол нечто длинное, завернутое в мешковину, отступили на шаг и снова вытянулись передо мной. Хм, и что там? Разверни, босс. Ну и разверну, проворчал я. Не укусит? О, блин, красиво! Из тряпки на стол выкатились ножны. Да не какие-нибудь там, а богато украшенные драгоценными камнями. Причем не аляповато, а очень даже искусно. Вроде бы камень на камне, много, а не коробит. Все очень гармонично. Я взялся за такую же симпатичную рукоять и вытянул из ножен клинок. Ух ты! Что-то странное такое, вроде бы сабля, но совсем прямая, а для меча слишком узкая. Как это называется? да его, босс! Пожал плечами Без. Ништяк ножик, да? Ножик! Фыркнул я. Метра полтора точно будет. Нравится, босс. Я встал, махнул пару раз над головой, а потом, выскочив на середину кабинета, вдруг, внезапно для самого себя, атаковал невидимого противника, ловко уклонился от ответных ударов и завершил свое выступление совершенно невероятными, но очень эффектными финтами. «Ух ты! Я же не умею! А на что, само?» «Классно, босс!» – подхватил Аристофан. «Реально, как Машкин посол на тренировках, скачешь! Колдунская фиговина, однозначно!» «Красивый!» — я с нежностью оглядел клинок. Выпускать его из рук не хотелось совершенно. «Это, босс! Это тебе типа наши мелкие добыли. Прикинь, надыбали соблюку в этом подземелье, только схватились за нее!» «А тут три сотни чертей как прыгнуть с потолка реально на пацанчиков наших!» Тишка бац одному по зубам. Тот в сторону улетел и еще с десяток своих же привалил. А тут и Гришка подскакивает и давай копытами махать. Черти только успевают «Мама!» перед смертью вякнуть. А пацанчики разгорячились. «Валят этих козлов и все орут, мол, это мы для босса конкретно урвали. Отвалите, гады!» «Вот ты брешешь!» – заржал я. «А на самом деле?» «С боем взяли!» – уже серьезно сказал Аристофан. «Это тебе взятка конкретная, типа уважуха реально!» «Амнистирую!» – кивнул я, с трудом расставаясь с клинком и вкладывая его обратно в ножны. «Только смотрите мне, паразиты!» Бесенята радостно завопили и метнулись в дедову комнату, по пути сдирая с себя мундиры. «Ну и ладно. Достали меня все этими мелкими вредителями. Пусть отдохнут немного от каторги. Да и жалко. Немного». «Босс!» – довольно Аристофан вдруг кивнул на ножные. «Ты типа спрячь ножичек. Кощей увидит, еще себе заберет». Ага, сейчас, мое, правильно, босс. Ну, я пошел. А где мой ректор-интеллигент? Так я как раз за ним, босс. Сюда его притащить. Давай, кивнул я. Жду. Глава девятая. Магическая героическая. Ох, внучек!» Прослезился Михалыч, когда ему навстречу выскочили Тишка да Гришка, успевшие уже переодеться в любимые штанишки на лямках. — Амнистировал все-таки, но страдались маленькие. — До первого проступка, — строго уточнил я. — Понятно, вредители. Бесенята, повисшие на Михалыче, яростно закивали рожками. — Ага, я так и поверил. — Фидюнчик. Тетка Ягута, легко отодвинув в сторону деда с бесенятами, шагнула ко мне. «А чего это ты затеваешь, а? Зачем меня вызвал, от делов моих тяжких оторвал? Вот тебе, кстати, презент из нашей глубинки. Тут и грибочки, и лучок с огорода, и зелень всякая. Михалыч вечером с картошкой нажарит, пальчики оближешь. А Леший просил тебе кедровых орешков передать». И она заговорчески подмигнула. «Спасибо, тетя Ягут. Да, вы присаживайтесь. Хочу вас на руководящую должность выдвинуть. Посмотрел я, как вы правили вчера, и понял, что не гоже такому специалисту в лесах прозебать. Страна в вас нуждается, тетя Ягуд. «А оклад какой?» Влез дед. оно ежели и с премиальными договоримся, то почему бы и нет, да, Ягутушка?» «Погодь, Михалыч!» — отмахнулась тетка от деда. «Уж больно сладко Федька поет. Ну-ка, говори, что ты удумал!» «Министр образования и науки!» — выпалил я. «Классно, да? Специально под вас такую должность придумал!» «Так сколько платить-то будут внучек?» — опять влез дед. «Должность-то, ох, какая высокая! Тут десятью червонцами в месяц не отделаешься!» «Когда это мы своих в зарплате обижали?» Пожал я плечами. «Министерша? Э, министрица? Тут ты! Федька-паразит! Это как же меня обзывать будут?» Нахмурилась Ягута. «А так и будут. Министр. Важно, солидно. Мне нравится. А что-то не так, тетя Ягут?» «Соглашайся, Ягутушка!» Горячо зашептал Михалыч должность высокая оклад хороший да еще рядышком со мной будешь да задумалась тетка а потом вздохнула а что делать надо будет да практически то же самое чем вы и раньше занимались отмахнулся я руководить направлять бдить и при случае карать вашему министерству будут подчиняться обе наших школы академия наук и волжбы училища «А, да, еще и магическая школа. Но это только на первых порах, а в перспективе будете руководить всеми научно-образовательными процессами в масштабах государства». «Десять червонцев, ха!» – фыркнул дед. «Да тот с полста, начинать торговаться надо». «Даже и не знаю, Федь!» – задумчиво протянула тетка Ягута. «Оно, конечно, и оклад, и уважение, и Михалыч рядом». «Да только и ответственность большая. Мне же еще своими делами заниматься надобно». «Так, министерство же, тетя Ягут», — хмыкнул я. «Секретарша, замы, помощники. Вы же не одна будете, да и мы вам всегда поможем». «Да и хрен с тобой», — выдохнула Ягута, — уговорил паршивец. «Но смотри, Федька!» «Век Алладиков не видать», — поклялся я. «Босс, не занят?» – вошел Аристофан. «Интеллигента притащил. Давай, хвались». «О, блин! Это кто?» лопы босс», – гордо ответил Аристофан. «Конкретный пацан, отвечаю». «Конкретный пацан был немного выше Аристофана и явно покрепче. Синие джинсы по июльской моде, широкие подтяжки». Красная рубаха в крупную клетку, черная галстук-бабочка, могучие волосатые лапы и широкая морда. Да и цвета он был не стандартного серого, а ярко-красного. «Интеллигент!» – вздохнул я. «Ну ты чего, Аристофан?» «А что не так, босс?» – удивился Бис и с копыт дорогов оглядел своего протеже. Все ништяк! багус у нас в авторитете!» Тему знает, не подведет. Лопа Багус? Сынулька боголопуса Сабос, ну, который карьерам у нас заведует. Ну, не знаю, это было явно не то, чего хотелось мне. Погоди, внучек, дед прищурился и подошел к этому интеллигенту. Предыдущее место работы? На себя работал дедушка, коротко поклонился тот. У меня два цеха было, Пистоли лепали и шубы бабские. И заметь, босс, влез Аристофан, там у него всего полторы тысячи рыл пахало, проблем не было. Ну, вы сравнили, проворчал я, шубы и маги. А разница, батюшка, пожал могучими плечами Лапобагус. Производственные процессы и отношения на различных предприятиях принципиально не отличаются. — О, грамотный! — приятно удивился я. — Речь правильная, радует. — Без базара, командир! — фыркнул Лопобагус. — Ты, Федор Васильевич, не переживай, справлюсь. Погодь — Погодь! — прервал его дед. — А куда эти твои два цеха делись? Погорел внучек? Разорился напрочь? — Да щас! — хохотнул Аристофан. — Они так и пашут до сих пор! Один в Путятиче, другой в Берлине. Просто папаня его велела от цехов избавиться, типа сынок должен по папашкиным стопам идти, на карьере впахивать. — Не мое это, — вздохнул Лопабагус. Не понял, — помотал я головой, — в Берлине? — В Берлине, батюшка, — пояснил интеллигент, — оружейный цех. Маузер и сыновья слыхали, небось? Я пожал плечами, а Михалыч уважительно кивнул. А шубы мы в Путятиче делаем, до пушных ярмарок ближе отсюда. Ну, ладно, задумался я, но, честно говоря, первоначальное мнение об этом богае у меня начало меняться. А магической академией руководить сможешь? Там же совсем другой профиль. И ладно бы сама магия, но там и педагогический коллектив, и ученики. «Ну, какая разница, где порядок навести надо?» – пожал плечами Лопобагус. «Ладно», – вздохнул я, – «давай попробуем. Время нас поджимает, поэтому поверю, фиг с вами. Но смотри, Аристофан, ты за Лопобагуса в ответе». «Без базара, босс», – важно кивнул наш бес, – «сделаем, не переживай». «Государь», – вошел Гюнтер, – «прикажете впустить магов?» «Или казнить все же?» «Как раз вовремя», — кивнул я, — «зови». «Вы как хотите», — не дал и слова сказать Михалыч вошедшим магам. «А пока нет, обедаете. никаких разговоров, понятно?» «Время уже за полдень перевалило, а внучек только раз завтракал, и все». «Полчаса, деда», — попросил я. «Мы быстренько, а ты пока на стол накрывай». Испортишь ты себе желудок, Федька, вздохнул дед, но тут же заорал и явно с большим удовлетворением. Тышка, Гришка, оно ну, бесовское племя, марш на кухню. Да скажите, Иван Палычу, что гости у нас сегодня? Да к плотникам не ходите, паразиты! Я еще за те два станка полностью не расплатился. Кишка да Гришка метнулись на выход, не забыв показать мне на бегу длинные розовые язычки. А я, проводив их взглядом и вздохнув, указал магам на лавку. «Присаживайтесь, господа, познакомьтесь с вашим новым начальством». «Вот ты, Федька!» — помотал головой Кузьмич. «Ты бы хоть для начала спросил, будем мы к тебе переезжать, али нет». «Будете!» — ухмыльнулся я. «Я же вижу». «Будем!» – подтвердил Будимир. «В версте от стен прямо в лесу хорошее место присмотрели. И тихо, и колдунские векторы, и линии рядом расположены. Самое то!» «Ну и отлично!» – порадовался я. «А я вам нового ректора подыскал. Классно, да?» Маги нахмурились и переглянулись. «А чего?» – сделал удивленную физиономию я. Вы сами хотели руководить. Вы, Будимир Рострогонович, или вы, Иван Иванович, или решили Кузмичу этот пост доверить? Мы еще не обсуждали кандидатуру конкретно, покачал головой Будимир. Но подразумевается, что ректором должен быть кто-то из нашего коллектива. А как же иначе-то? А вот и нет, помотал я головой, был у вас уже свой ректор. Похоронили уже, кстати, с почестями. «Всяко бывает», — поморщился Будимир. «А все же человек нам нужен знающий, разбирающийся в наших проблемах». «Сразу два ошибочных заявления в одном предложении», — ухмыльнулся я. «Беса я вам нашел в ректоры и никак с педагогикой не связанного». «Сдурел, Федька!» — тактично поинтересовался Кузьмич ага согласился я сдурел это же вы у нас такие мудрые опытные что довели свое училище до полного бардака погрязли во внутренних разборках интригах вон даже какую богиню гадюку у себя пригрели хорошо что наш император кощей в это дело вмешался а то неизвестно чтобы она вытворить у вас могла да и вообще училище ваше как застряло где-то там в тысячном году до нашей эры так и не развивается, а только гниет изнутри. Хорошо это? Надо вам такое? Сколько вы еще протянете при таком мудром командовании?» «Ну, своя доля правды в этом есть, конечно», – смущенно начал Будимир, но я прервал его. «Ваше училище теперь входит в славный коллектив наших научных и педагогических работников. Школы, институты, различные учебные заведения – И даже наша Академия наук подчиняются Министерству образования и науки. Вот, кстати, и министр тут сейчас с нами. Кто не знает, а такие вряд ли имеются, то все же представлю, наша дорогая тетушка-ягута. Прошу любить и жаловать». «Одного жаловать достаточно будет», – ревниво проворчал Михалыч. «А вот и ваш новый ректор», – указал я на лопа багуса. Проверенный товарищ, но все же начнет у вас работать с испытательным сроком. Федор Васильевич! вздохнул Будимир. Будимир Астрагонович, а у нас без вариантов. Развел я руками. Вы работаете на нас, подчиняетесь назначенному руководству. Логично! Я понимаю, все очень быстро происходит. Для вас непривычно. Просто поверьте мне, и все. А через три месяца мы снова соберемся и поговорим, и если станет ясно, что ректор вам не подходит, будем искать другого. Согласны?» «А я поддержу предложение Федора», – вдруг заявил молчащий до этого Иван Иванович. «Нам свежая струя, ох, как нужна в училище! Уж поверьте моему многотысячелетнему опыту, перемены они всегда в итоге к лучшему». «А давайте!» – махнул рукой Кузьмич. «А через три месяца, ежели что, так Федьке задницу и надерем за его выдумки!» «Ну, хорошо!» – поднялся Будимир. «Будь по-вашему, попробуем!» «А куда, ента, ты собрался, милок?» – погрозил магу пальцем Михалыч. «Тишка да Гришка, вон, она уже обед привезли! Садись, садись, и даже не мечтай от меня голодным уйти!» — Давай, поспешай, а то мне еще кабинет для министра подыскать надо. Надоели эти хлопоты, караул просто, — зевнул я, заваливаясь на диванчик после обеда. — Пошли, деда, на мамонтах покатаемся до реки или просто нажремся без повода. — Потерпи, Федь. Пересел на лавку Михалыч, умиленно наблюдая, как Тишка да Гришка протирают посуду и ставят ее в буфет. — Немного уже осталось. Денек-другой, и доберемся мы до подарка Кощеева, а там уж и гульнем на его празднике. Вот и будет нам отдых заслуженный. — Ага, будет, — выдохнул я клуб дыма, с разбегу. — Обязательно же что-нибудь да случится. — А как без этого? — пожал дед плечами. — Всегда у нас так. — Государь! — к нам снова вошел Гюнтер. — Вот видишь, деда, — вздохнул я, — даже покурить не дают. — Ну, что у тебя, Гюнтер? — Агриппина-падловна, — коротко поклонился он, — милостиво изволят посоветоваться с кем-либо, обладающим правом принимать решения. — А что у нее случилось? — Сбегать спросить, — государь. Фыркнул дворецкий. «Или сюда ее под конвоем доставить?» «Ладно, ладно». Я поднялся с дивана. «В бухгалтерии?» «В подземелье, государь». «О как!» «Тут -то не хочется мне туда», — поежился я. «Опять этот гад Филимон как кинется?» «Так и скажи, что лень», — захекал дед. «Ну и лень тоже», — не стал спорить я. «А все равно боязно». Мне и одной встречи с ним хватило. «Или прикидывается, или совсем умом ослаб», — закивал дед, повернувшись к Гюнтеру. «А разве одно другое исключает?» — удивился Дворецкий. «Кащея на вас нет», — проворчал я. «Попробовали бы вы ему такое сказать? Ну, что я еще просмотрел?» «Феденька, внучек, у нас ведь там внизу все пройденные комнаты с солью колдунской посыпаны. Неужто их прям забыл? Филимону туда ходу нет». «Да и в любом случае», – норовоучительно произнес Гюнтер, – «у вашего величества новый защитный медальон в наличии. Проверенный, смею заметить». «Ой, ну, накинулись. Иду я, иду. Деда, ты со мной?» Понимая всю нелогичность своего поведения, я все же с опаской поглядывал на узкий проход, ведущий из комнаты Мировида в подземелье. Кто его, этого фильмона знает? Да и вообще... «Но ты идешь, Федька?» – оглянулся уже нырнувший в лаз Михалыч. «А может, Агрепина Падловна сюда подойдет? Да иду я, иду». «На самом деле, зря я боялся». Стоило мне пройти немного по ровным и хорошо освещенным коридорам, как мои страхи развеялись, будто пар из кастрюли под вытяжкой у Ивана Павловича. Мимо нас, уткнувшись в бумажки, изредка пробегали бесы, монстрики, люди, не обращая на нас никакого внимания. Бухгалтерия в расширенном режиме пашет, понятно. А вон там уже скелеты копошатся, камни таскают, коридоры освобождают. Нам пришлось отшагать довольно далеко. Я уже говорил, что на самом деле расстояния тут небольшие, но завалы и обходные пути сильно увеличивали дорогу. Но, наконец-то, в одном из дальних залов мы наткнулись на нашу великолепную главбухшу. «Здрасте, Агриппин-падловна!» – завопил я. «Вызывали?» «Прибыли, как только смогли. Чем мы вам помочь можем?» «Попробуй хоть грошек тут спереть», — показала она могучий кулак Михалычу. «Здравствуй и ты, падловна», — закивал он. «Чего мне твои грошики? Я на окладе, знаешь ли». «Да уж знаю», — подтвердила она. «Я тебя предупредила, Михалыч». «А все это, внучек», — горестно вздохнул дед. «Заладил, мол, пойдем, да пойдем, поможем нашей дорогой бухгалтерши». А ну, вишь как, мда, вот и делай доброе дело. Ну, хватит вам, попросил я. Так что у вас случилось, Агриппина Падловна? Вот это все и случилось, обвела она рукой вокруг. И куда это теперь девать? Пропить можно, тут же предложил дед. На пару дней пира в масштабах города точно хватит. Можно в фонд поддержки малолетних дарований передать. «Вон у меня давит чатишка до да гришка». «Деда!» – простонал я. «Завязывай, а?» «Где ента все хранить?» – скорректировала запрос бухгалтерша. «В казну все не поместится». «Я сразу хочу заметить», – опять встрел дед, – «что честь открытия всех этих сокровищ и передача их в надежные руки – заслуга нашей канцелярии. Не буду». Ни на какие премиальные намекать, но факт есть факт. Подумать только, в казну не помещается. Десять процентов для сотрудников вопрос, конечно, бы совсем не решили, но значительно облегчили задачу. «Давай его убьем, Федька!» – громким шепотом предложила бухгалтерша. «А на похороны весь мир съедется, оплатить снова вам!» «Пущай живет!» Приняла она мой довод. «Примешь совет, падловна, от заслуженного пенсионера с незаслуженно маленькой пенсией», — ласково улыбнулся дед. «А здесь а все и оставь». «Дурней себя ищет», — подмигнула главбух. «Ты же первый сюда дорожку протоптал. Через полгода тут хоть шаром прокати, пусто будет». «Погодите, погодите, Агриппина падловна», — задумался я. А ведь Михалыч дело говорит. И ты туда же, Федька, горестно вздохнула она. С кем поведешься? Вы серьезно, Агрипина Падловна? Изумился я. Вы и правда так про меня думаете? Ладно, вздохнула она. Аргументируй. Здесь удобно, просторно. Все уже разложено. Опись составить и все. Ха! А всякие там Михалычи. А вы, Кащея-батюшку, а забудьте защитой. Уж он тут таких заклятий во все углы наложит. Эх, мэн, я говорю, все стены, потолки и полы заклятиями опутает, даже мышь не проскочит. Да, задумалась она. А может, ты прав, Федька, я подумаю. А воночек у меня гений. Гордо объявил дед. «Ну, деда!» «Ну, чего ты каждому про эту гениальность толдычишь?» Скромно запротестовал я. «Люди и так в курсе!» «Еще что-нибудь надо порешать, падловна!» Подбочинился дед. «А то мы и пойдем по делам своим тяжким!» «Стоять!» Вдруг скомандовала главбух и снова ткнула в сторону деда пальцем. «А ну, выверни карманы!» «Ну, это уж вы совсем перегибаете, Гриппина падловна Укоризненно покачал я головой. «Так и до паранойи недалеко. Пошли, деда!» Когда мы покинули комнату и, пройдя по коридору, свернули за угол, дед резко остановился и обнял меня. «Спасибо, внучек! Отмазал! Держи свою долю!» И он стал пихать мне в руку две золотые монеты. «Офигеть!» Только и покачал я головой. «Чуть не спалила, подтвердил он, сплюнув через плечо. «Ну, что у нас дальше по плану, внучек?» «Ох, ладно». «А пойдем наших проведаем, ну, Колымдая с Машей». «А Филимон?» «Уже перестал трястись от одного только его имени?» «Да пошел он!» — гордо ответил я, с удивлением заметив, что все мои страхи давно исчезли. Пусть только попробует напасть. — Весь в меня, — схлипнул дед. — Федь, ты чего на выход пошел? Нам в другую сторону. — Запутался, — смутился я. — Веди деда. — Теперь тихо, — зашептал Михалыч, когда мы отмахали пару длинных коридоров. — Слышишь шум? — Ну, вроде. Думаешь, наши? «По ушам кому-то стучат!» — захекал дед, а потом поправился. «А может, и им!» «Пойдем скорее, поможем!» «И чего это ты такой храбрый стал, внучек?» — пропыхтел он мне в спину, стараясь не отстать. «Так наших же бьют!» — удивленно оглянулся я и чуть не вписался во внезапно открывшуюся дверь очередной комнаты. Кубарем, выкатившийся в коридор Колымдай, тут же вскочил... И даже не обратив на нас внимания, с рёвом кинулся обратно. «За ним!» — заорал я. «Бей, гадов!» Я даже по сторонам посмотреть не успел, как на меня кинулся какой-то жутковатый монстр с меня ростом, но красный и с огромными клешнями. «Зараза!» — завопил от неожиданности я и силой ткнул кулаком в крохотный чёрный нос монстра. А монстр взял и лопнул. Ага, хлопнул негромко так и исчез. Хорошо внутренностями не заляпал. «Чего это он?» «Слева, внучек!» – заорал Михалыч. «Пригнись, Федь!» «Конечно, я пригнулся, а как же! И надо мной просвистел любимый топорик деда, и я услышал еще один хлопок. А кто это был, даже и не разглядел. Да и не важно!» «Месье Теодор!» – крикнула заметившая меня Маша. «Кольцо!» «Точно!» – радостно заорал я в ответ и перевел колечко на пальце в максимальный режим. «А ну, посторонись!» Колымдай с Машей кинулись к стенам, дед и так держался позади, и я спокойно, без боязни задеть своих, сжал кулак и повел вылетевшим из кольца лучом из стороны в сторону. Только теперь. Когда призрачные монстры лопались, как пузырьки на пленке, попавшие под ногу мамонту, я смог разглядеть помещение, в которое мы попали. Ничего интересного, сразу скажу. Грубо отштукатуренные стены, свет, исходящий непонятно откуда, и куча монстриков, выпрыгивающих прямо из потолка и стен. «Вот разве честно так, деда?» Устало спросил я, когда монстры внезапно закончились. «Все на одного!» «Вовремя, Федор Васильевич!» Утер пот со лба Колымдай. «Да мы бы и сами справились!» Томно протянула Маша. «Справились!» Согласился генерал-аншеф. «Только неизвестно, с какими потерями». «Мы тут рядом были!» Пояснил я. «Думаем, зайдем к вам, посмотрим!» «Один коридор до цели остался!» — широко улыбнулся Колымдай. «Хорошо сегодня прошли!» «Так давайте дальше рванем!» — загорился я. «Сегодня все и закончим!» «И как ты только дожил до своих лет, Федька!» Из стены вылетел Мировиц, сокрушенно качая бородой. «А солью пройденная посыпать? А ратникам отдохнуть? А остальных позвать э да, верно!» повинился я, не подумал. «На то у тебя и мудрые наставники имеют си», важно заметил Мировид. «Ладно», – вздохнул я, – «пошли домой, на сегодня хватит». «Ну, это я точно размечтался». «Ага!» – с глубоким удовлетворением произнес хриплый голос. «Дождался я все-таки!» «Кто тут?» – я стал оглядываться по сторонам, А Мировид тяжело вздохнул. Фика! Филимон, великий и ужасный! поправил его призрак, возникший в дальнем конце комнаты. Обычный такой дедок. На лиховида Ростиславовича нашего похож. И также любит под потолком зависать. Мировид вдруг кинулся на Филимона, но тот просто отмахнулся, и нашего призрачного деда унесло из комнаты прямо через стену. Яшки, матрешки! только и донеслось до нас затихая. Странно, но страшно не было совершенно. Я с любопытством разглядывал нашего врага, покручивая на пальце колечко, а он вдруг ткнул в мою сторону пальцем и кивнул моим товарищам. Смотрите на него, видите? Ну, видим и что, отозвались они. Это в последний раз. — мерзко захихикал он. — Больше не увидите. — Ага, сейчас. хмыкнул я и пульнул в призрака молнией. — Вот дурень! — покачал тот головой с интересом разглядывая луч, безо всякого труда проходящий сквозь его тело и проделавший уже большую дыру в стене. — Я же призрак! — Зараза! — согласился с его доводом я. — Беги, внучек! Заорал сзади Михалыч. «Да с чего бы это?» Удивился я и, слегка обернувшись, потыкал себя пальцем в грудь. «Забыл, деда!» «А что там у тебя?» Тут же заинтересовался Филимон. «О, амулетик!» И мой медальон, сорванный какой-то силой с цепочки, тут же улетел в дальний угол. «Дурень!» С удовлетворением повторил призрак. «Вот топереча все!» Только сначала полюбуйся, как твои соратнички помирать будут. Моих товарищей подкинуло слегка в воздух и вдруг с силой швырнула на стены, да так и припечатала там. Они задергались, пытаясь освободиться, а потом стали хрипеть и стонать. Похоже, Филимон решил их просто расплющить. «Ах ты гад!» – заорал я и схватил двумя большими зелеными призрачными руками его за шею. «Даже и не спрашивайте, откуда они взялись, сам не знаю. Просто жутко захотелось придушить эту скотину, вот и...» Перешел на темную сторону. Ха-ха. «Ты чего?» – заорал он, но тут же захрипел, когда я сильнее сжал пальцы на его шее. «Отпусти! Отпусти!» «Да хрен там!» – хмыкнул я и сжал изо всех сил. А этот грозный и непобедимый Филимон взял и взорвался. Не хлопнул, как предыдущие монстрики, а именно взорвался, рассыпая вокруг искры и опутывая комнату дымом. — А вот зараза! — прокашлялся Михалыч, падая на пол. — А как я -то, то его, внучек? — Не знаю, деда. Я удивленно посмотрел на свои уже обычные руки. Вытянулись сами и сжали. Только призрачными в тот миг стали. — О, я стал крутым магом! «Сомневаюсь, Теодор», – вгляделась в меня Маша. «Просто непроизвольный выброс силы». «Да точно, Мах!» – запротестовал я. «Ух, и заживем теперь!» «Зажгите огонек на пальце», – потребовала вампирша. «Да легко», – ухмыльнулся я и привычно напрягся. «Потом сильнее, а потом изо всех сил. А огонька не было». Зато я, внезапно обессилев, мягко повалился на каменный пол. «Что и требовалось доказать», – кивнула Маша. «Пойдемте домой, будем Теодора вашими ужасными котлетами лечить». «А сегодня на ужин котлеты?» Слабо порадовался я, но меня уже подхватила Маша и замахала своими кожаными крыльями. «Догоняйте!» – крикнул я Михалычу и Колымдаю, поджимая ноги, чтобы не удариться ими о стену на повороте. «Босс у нас типа герой!» – провозгласил Аристофан, когда мы все собрались в канцелярии. «Эх, блин, как же я такое зрелище пропустил!» «А говорили, котлеты на ужин будут!» – обиженно прочавкал я. Я буквально физически чувствовал, как с каждым съеденным куском в меня вливается сила. «А медальончик мой не забыли подобрать?» Кошай не болтай!» Дед положил рядом со мной антимагический медальон. «Я в этой вашей магии совсем запутался», – протянул Колымдай. «То Федор Васильевич и шагу ступить в подземелье не может, опасаясь Филимона, то в одно мгновение приканчивает его». «Федька ваш, лентяй!» – захекал Мировид, зависший над компьютером. Учился бы хорошенько, так и шо в самый первый раз мог бы Фильку одолеть. Эмоциональное состояние Теодора, пояснила Маша генералу, вызвало спонтанный выброс силы. Точно, закивал я, вся выбросилась. дайте хлебушка, а? Меня снизу с двух сторон подергали за джинсы. Дизель, заводи генератор, будем мультики смотреть. Вот и правильно, смахнул слезинку Михалыч. Наконец-то у нас все как обычно стало. «Типа бардак и беспредел», — хихикнул Аристофан. «Босс, а ты же с нами завтра типа в подземелье пойдешь?» «Ну, можно сходить», — потянулся я. «Теперь давайте десерт и буду в норме». «Что это за...» «Можно, Теодор», — поразилась Маша. «Завтра у нас самый ответственный день операции». «А какое сегодня число?» Поднял я бровь. Тридцатая, внучек. Дед подсунул мне оладики и сгущенку. Завтра мы должны покончить с ентим подарком для Кащеюшки. Ох ты ж, вот время бежит, вздохнул я. Ну, пойдем, конечно. Ох-охошеньки. Батам, босс, реально чуток осталось, успокоил меня Аристофан. За угол свернем и по коридору до середины отшагаем, и все. А рука моя? — завопил Мировид, Там и шо в одну комнатку зайти надо, за рукой. — Забыли, ешки-матрешки? — Да зайдем, дедушка, зайдем. Маша помассировала кончиками пальцев уши. — Зачем так орать? — Для порядку, — пояснил древний колдун. — Ишь, паршивцы какие, думали обмануть дедушку. — Ой, ну хватит тебе, деда Мировид, махнул я рукой. «Все сделаем, как договорились, не переживай». «А вот буду переживать», — капризно заявил Мировитый, показал мне язык. тишка до да Гришка пойдут гулять?» «Ночь на дворе», — отмахнулся от него Михалыч. «Да и заняты они очень, мультики смотрят». «Но хоть по коридору потом побегаем, а, Михалыч?» — заныл колдун. «Ну чего тебе жалко?» «Федор Васильевич» поморщился от воплей старого маразматика Колымдай. «Когда завтра выходим?» «Ну, учитывая, что там совсем немного осталось. Немного же!» «За артефактом для мировида завернем и еще метров 200 по коридору», подтвердил Колымдай. «Вот!» Я довольно погладил разбухший живот. «Да еще при том, что Филимона больше нет и пойдем мы в путь без проблем...» «После обеда, да, Теодор?» – хихикнула Маша. «Вам же еще и поспать после первого и второго завтрака надо будет!» «Верно мыслишь, Машуль!» – не стал я раздувать конфликт. «Котя и не без оскорбления начальства!» «Позавтракаем, да пойдем!» «Вояка!» – фыркнул дед. «Я генерал, да не абы какой, а еще и фельдмаршал!» Хотя и через дефис, но как бы то ни было. А потому спешка мне как-то не к лицу деда, не солидно. Господин генерал-фельдмаршал, с легкой ноткой иронии обратился ко мне Колымдай. Моих ребят брать будем? И моих в натуре, закивал Аристофан. И скелетов пару рот, согласился я, мало ли что. Размечтались, покачал головой дед. Одной только канцелярией пойдем. Корону добыть мы сами должны. Если кто помощь нам окажет, сразу вопить начнут, мол, не осилила сама канцелярия такую простенькую задачку и все такое. — Михалыч, дело говорит, — вздохнул я. — А жаль. — Да ладно, сомневаюсь, что после смерти Филимона у нас там большие проблемы возникнуть могут. — Ваше Величество, — вошел к нам Гюнтер. «Или уже высочество?» «Высочество!» – пробручал я. «На сегодня я отцарствовался, поэтому опять скромным принцем числюсь. Что там у тебя?» «Царевичем!» – поправил дед. Гюнтер, будешь оладики?» «Со сгущенкой!» – коротко поклонился дворецкий деду и снова повернулся ко мне. «Господа Сержио! Будемир Острогонович. «И митрополит Волга Донской аудиенции просят у вашего высочества». «Странная какая компания!» – удивленно протянула Маша. «Ну, давай!» – пожал я плечами. «Действительно странно!» На самом деле все просто и логично оказалось. Эта троица решила поиграть в нейтральных наблюдателей за нашей финальной стадией, а Сержио заодно понаделать фоток для большого репортажа с места событий. «Хорошо», – согласился я, когда уяснил суть проблемы. «Только сразу предупреждаю, нам не до вас будет. Охранять вас некому». «Я позабочусь о безопасности», – улыбнулся Будимир. «Ну и отлично», – зевнул я. «Не пора ли, баеньки? Завтра непростой день будет, чую». фо. Постучал Михалыч между рожек Аристофана. Утром, в день великой битвы, я озадачил Михалыча ремнями для ношения моей новой сабли. Ну, не сабли, а чего-то другого не выяснил пока, да и неважно. Только ты, деда, мне не поясную сделай перевязь, а такую на спине. Буду круто, как всякие там самурайские ниндзя таскать. — А вот все ухи себе и отрежешь, когда из ножен тащить будешь, — покивал дед, — и башку заодно располовинишь. — На поясе не вариант, — категорически заявил я. — Хватит. Я тогда с твоей шпагой по лесам побегал. Как ноги не переломал, до сих пор удивляюсь. Зашедший поздороваться с Машей французский посол Дебац, конечно же, сразу заинтересовался моим клинком. «Шикарные ножные, месье Теодор!» «Ага, класс! Да и сама сабля, ой-ой, какая! Да еще волшебная, прикинь!» «Эклер!» — уважительно протянул он, когда я обнажил клинок. «Да, хоть профитроль!» — хихикнул я. «Ну, классно же!» Михалыч вздохнул, Маша хихикнула, а посол пояснил. «Это не меч и не сабля, Теодор. Ваш клинок называется Эклер!» Что-то среднее между мечом, саблей и рапирой. И пока Теодор не начал удивляться, почему оружие в честь пирожного назвали, продолжала хихикать Маша, я поясню для малограмотных. Эклер, внучек, перебил ее Михалыч, сирич удар молнии по-нашему. "Он как, полез я петерней в затылок, ну, клинок понятно, а вот почему вкусняшку так назвали? И что-то я не припомню такого оружия в моем мире. Хотя и специалист я по средневековью еще тот. Так в другом мире такого могло и не быть, пожал плечами дед. «Теодор, а не хотите ли?» Подмигнул Шарль и взглядом указал на этот эклер. «Ну, когда это у нас Теодор от сладенького отказывался?» Продолжала резвиться Маша. «Или вы о поединке, Моншер?» «Да я как-то не очень во всех этих драчках», — замялся я, но, вспомнив о чудесных свойствах клинка, загорелся. «А давай!» — только в щадящем режиме. «Коридоры, дети!» — заворчал дед и захекал. «А то кровищей мне тут все забрызгаете!» Когда в коридоре я встал в то, что называю боевой стойкой, Михалыч с Колымдаем и Аристофаном вздохнули, а Маша опять хихикнула. Шарль вытащил свой клинок и кивнул. «Ангард! Давай, нападай!» – предложил я, – а я потом. Мой эклерчик меня не посрамил. Я ничего и не делал, честно говоря, просто стоял и хихикал, пока рука сама крутилась и вертелась, отражая атаки дебаться. «Круто, деда!» – я даже повернул голову к зрителям, а клинок так и продолжал отражать атаки. «Сделай его, босс!» подпрыгивая на месте от возбуждения, крикнул Аристофан. Шарль вдруг отскочил назад и, переводя дух, предложил. «Ваша очередь, месье!» «Еще зарублю!» Я с опаской поглядел на блестящее лезвие. «Не рассчитаю удар просто!» «Напьемся на поминках!» мечтательно протянул дед. «Но-но!» погрозила мне пальчиком Маша. «Давайте лучше заканчивать, и так понятно, что Теодор, используя волшебство, сильнее». «Колдунство!» – машинально поправил Михалыч. «И все же попробуем», – улыбнулся посол. «Я настаиваю». «Как бы не пришлось к нам нового посла затребовать», – оскалился Колымдай. «Действуйте, Федор Васильевич». Я пожал плечами, сделал широкий замах, Маша хихикнула. Шарль метнулся вперед, а мой эклерчик как-то лихо так закрутился вокруг клинка посла и запулил его прямо в стену, в которую тот красиво и воткнулся, слегка покачиваясь. «Класс!» – восхитился я, разминая запястья. «Только этот паразит запросто мне вывих устроит при особо лихих финтах. Шарль, предлагаю ничью. Все равно с моей стороны нечестно с магией против обычного клинка биться». «А мы и не бились, Теодор!» — улыбнулся Шарль. «Просто дружеский поединок!» «Федор Васильевич!» — окликнул меня Колымдай. «А нам на другой поединок не пора?» «Уже? Эх! Ну, пошли, ладно!» «Деда, командуй общий сбор!» «Колымдай! Аристофан! За оружием!» — тут же заорал Михалыч. «Машка, целуй посла и на выход!» «Дизель, вырубай генератор и иди строиться!» «Тишка, Гришка, где ваши рогатки?» «Быстро, быстро!» «А мы, внучек, пойдем еще чайку попьем, пока соберутся эти бездельники!» На центральной площади, к моему удивлению, собралась толпа. Нам махали руками, отовсюду неслись подбадривающие вопли, но я заметил и несколько несознательных элементов которые показывали нашей группе языки и корчили рожи. Ну, в любой семье не без урода, что уж поделать. А у входа в нору мировида нас встречала целая делегация. Наши драконы улеглись у холма друг против друга, а за ними в два ряда, образовав нам проход, выстроились все наши знакомые и сотрудники, с которыми нам приходилось сталкиваться чуть ли не ежедневно. Когда мы пошли по этому живому проходу славы, оказалось, что оба ряда выстроились так, совсем не хаотично, а, похоже, разбились на два лагеря. За Горынычем стояли Иван Палыч с Сидором Петровичем и широко улыбались нам, а вслед за ними приветливо махали руками тетя Ягута, моя Варюша, Шарль де Бац, Тамарка, жена Колымдая, ну и еще там многие, включая Лешего, И Вовку Сумилой из магической школы. Даже волчок с Максимилианом дружно кивали нам и махали хвостами. Приятно. Но и нашлись ренегаты-отступники, малодушно предавшие веру в способности нашей канцелярии. Предательница Горыня, возглавлявшая ряд пессимистов, хлопала ресницами и пыталась улыбаться. За ней ехидно улыбался Гюнтер с примкнувшим к нему Ветерамусом. Ну а дальше хмурилось все губернаторское семейство, включая и Пашку. И уж кто меня совсем не удивил, оказавшись в этой позорной шеренге, так это Поликарп Свиридович, наш начальник отдела кадров. А вот эльфийский король Алилартаэль III, шепчущийся с Сократом, заставил меня недоуменно поднять брови. «Прачечная, медпункт, наложницы Кощея также традиционно выступали против нас, а завершал строй котик Беня. Фиг теперь ему, а не сливки по субботам!» «Вперед не лезьте!» – наставлял напоследок Михалыч свидетелей нашего грядущего триумфа – Сержио, Будимира и Пантелея Сергеевича. «Хоронитесь сзади, под ногами не мешайтесь!» «Да пошли уже в натуре!» — потянул деда, слегка нервничающий Аристофан. «Раньше сядем, раньше выйдем!» Помахав нашим сторонникам рукой и скрутив фигу противникам, я полез в узкий лаз и вскоре, миновав конуру Мировида, выбрался вслед за соратниками в коридор. Колымдай, достав исчерканную бумажку с планом подземелья, оглядел нас. «Мы с Аристофаном идем первыми!» В середине будут Федор Васильевич, дедушка Михалыч с Тишкой да Гришкой. Прикрывают мадмуазель Марселина и Дизель. Все ясно? Начали движение. Петляли мы по коридорам, обходя завалы с час не меньше. Я же говорил, по прямой тут минут 15 быстрым шагом. Но где она эта прямая? Эх... На уже помеченной заговоренной солью территории никаких сюрпризов не было, и слава всем богам. А вот едва мы вышли в последний коридор перед нужным нам поворотом, все и началось. Выпрыгивая прямо из стены потолка, на нас кинулись толпой самые разнообразные монстры, наподобие тех, которые мне попадались вчера. Ну, описать я их не смогу, мне не до разглядывания было. Но поработал над их созданием явно дальний предок авторов Дум. Бррррр! Пока Колымдай с Аристофаном отбивали первую атаку, я выхватил свой эклерчик и проскользнул вперед. «А ну, налетай, паразиты!» – заорал я и расслабил кисть. А клинок с упоением принялся за дело, рассекая монстров едва не до половины или ловко протыкая им животы. А мне и делать ничего не надо было, красота! Рука, повинуясь волшебной силе, сама дергалась в нужную сторону, взметалась вверх и резко опускала Эклер на очередного противника. «Сержио!» – завопил я, слегка развернув назад голову. Фоткай, давай скорее, пока враги не закончились. А вам внучек разошелся?» – хихикнул за спиной Михалыч. Да пусть порезвится зевнула Маша. «Мы за Теодора всю неделю тут работали. Теперь его очередь». «Вот что мне больше всего нравилось в этих монстрах, это то, что они от удара эклером исчезали с прикольным таким хлопком, и все. Никаких тебе трупов, ошметков тел, даже брызг крови. курорт а не битва, всегда бы так». Я даже устать не успел, только запястье немного ныло и дрожали колени когда внезапно поток чудищ закончился, и я с облегчением опустил руку вниз. «Что, все?» «Пошли за рукой, ёшки матрешки Тут же заорал мне прямо в ухо дед Мировид: «Не стой, Федька, бегом вон в ту комнатку!» Комнатка была метров сто на пятьдесят, и что особенно порадовало, совсем пустая. Ну, я про монстров. А так посередине выселась традиционная гора сокровищ, да вдоль стен были расставлены сундуки с открытыми крышками, в которых сверкали, угадайте, что? Правильно, все те же сокровища. — Вот она! — заорал добравшийся до верха горы золота Мировит. — Вот она, родимая! А ну, лентяи, бегом все сюда и хватайте рученьку мою дорогую, ешки-матрешки! «Аристофан, сходишь?» – попросил я у беса. «Давай, давай!» – подпихнул его в спину Михалыч, развязывая свой безразмерный кошель. «А я сейчас немножечко тут с краюшку». «До вечера теперь дедушку отсюда не вытащим», – вздохнула Маша. «А меня Шарлик обещал на речку свозить». «Сюда тащи!» Продолжал надрываться мировит, спустившийся к двери, и маша Аристофану, который съезжал по куче золота на заднице, зажав подмышкой волшебную руку, а другой рукой размахивал большим кубком, украшенным и «Ништяк, босс!» – похвастался он своей находкой. «Братва от зависти коньки откинет, когда я из этой кружки самогон глушить буду!» «Да иди же ты сюда, свин рогатый!» Замахал от двери руками мировид и ткнул пальцем в Будимира. Вот ен тому мою рученьку на хранение отдай. Учай он в мою комнатку ее доставит. Он вдруг задумался и снова завопил: "Ты уже в пантеле Сергеевича? Не-не, вот ен тому отдай. Знаем мы этих кудесников, точно себе захапает. Пойдемте уже", вздохнул я. Деда, ну хватит тебе, нам еще дело закончить надо, да и кушать хочется. С большим трудом удалось вытащить в коридор отмахивающегося от нас топориком деда, традиционно чокнувшегося при виде бесхозных сокровищ, выстроить нашу группу в боевом порядке и отогнать на несколько шагов назад комиссию по приемке нашего подвига. Продолжаем движение, оглядел нас Калымдай. Уже немного осталось, дамы и господа. Холм то ли выдохся, то ли ему просто надоело, но на последнем 200-метровом отрезке коридора на нас никто не напал, и даже самого крохотного завала не обнаружилось. Мы вполне комфортно добрались до двери посреди этого коридора и остановились в нерешительности. «По сто грамм?» – предложил Аристофан, – типа для поднятия боевого духа. «По рогам, для бодрости!» – проворчал Михалыч, все еще переживающий о тоннах недоставшегося ему золота. «Ой, да пойдемте уже!» – томно протянула Маша. «За мной!» – решился Колымдай и пнул сапогом дверь, которая с ужасным скрипом и открылась. Комната, по сравнению с другими тут, была совсем крохотной, квадратная, метров тридцати в длину, ну и в ширину, разумеется. И была она совсем пустая, слабо освещенная. Ее дальняя одна сторона скрывалась в полумраке, а вот в середине пространства на метровом постаменте тускло блестела корона. «Ура!» – завопил я. Дошли! Вот она! Мои товарищи бросились вперед, и тут же со всех сторон к ним метнулись зеленые призрачные щупальца, опутавшие моих друзей так что они не могли даже и пошевелиться Млин! – прохрипел аристофан реально босс сглазил зараза прохрипел михалыч тщетно пытаясь вырваться из смертельных объятий сам ты зараза вдруг произнес знакомый хриплый голос попались голубчики вот и все